Глава девятая. Северные ворота. Зрелище пожара было завораживающим. Перед нами простирался целый океан пламени от горизонта до горизонта. И над всем этим огнем в густом дыму по воздуху плыл черный шар. Отсюда, с высоты городской стены, он казался лишь булавочной головкой, часто скрывающейся от глаз в потоках черного дыма. Но даже отсюда, с огромного расстояния, я ощущала исходящую от него угрозу и переполнявшую его силу. Этот магический накопитель сумел вобрать в себя всю накопленную за долгие столетия силу священной рощи, выпив ее всю без остатка. Магический лес, столетиями надежно защищавший зеленую столицу от любых угроз, был уничтожен неуязвимым для магии устройством коварного мага Агелиорепта кто же он, наш противник? Сейчас, став обладателем накопленного черным шаром океана магического резерва, этот маг в могуществе не уступал даже богам. Он мог жить вечно, мог равнять с землей горы и перемещать реки, мог сотворить практически все. И уж точно мог бы сделать свой шар неуязвимым, Однако шар плыл вдалеке над лесом, держась поодаль от городских стен с расположенными на них катапультами и баллистами. При мне расчет ближайшей тяжелой катапульты дважды стрелял по шару, но огромные камни падали, не пролетев и половины расстояния до цели. «Зачем он там летает?» — спросила я, указав на темный шар. Свою роль антимагической отмычки он уже сыграл. Зачем теперь тратить накопленную энергию на левитацию? И почему он не подходит ближе? Разве ему страшны какие-то катапульты? Некоторые деревья все еще не умерли и продолжают обстреливать врага молниями, ответил более зоркий Сергей. Этот шар все еще запасается энергией и заодно расчищает путь для пехоты. Как только погибнут все деревья, ничто уже не помешает оркам атаковать город. «Неспроста именно там он кружит», — проговорила Свелинна, рассматривая таинственный шар сквозь прищуренные веки. «Шар сейчас находится над местом гибели армии защитников города. Даже я, хоть и нахожусь далеко, отчетливо чувствую это место, настолько сильно оно наполнено болью и смертью». Там погибло очень много людей. Для опытного некроманта там роскошный пир, и Аголиорепт сейчас вбирает в себя души тысячи тысяч погибших. — фириат сколько там было защитников? — спросила я у молчащего темного эльфа. Тот оторвался от своих мыслей и ответил, что он всего лишь просто лучник и точно не знает масштабы катастрофы. За эльфа ответил серый ворон. В огненном смерче сгорели два полностью укомплектованных имперских легиона тяжелой конницы, первый дворянский легион Холфорда и второй легион, составленный из добровольцев неблагородных сословий, плюс множество лучников, несколько сотен тяжелой пехоты, лекарей и большей части остававшихся городских магов. Всего выходит около 40 тысяч человек. Может, даже и больше, теперь уже точнее вряд ли можно сказать. Теперь важнее другой вопрос. Что у нас осталось? После такого ошеломляющего разгрома собрать новую армию для обороны города будет ой как непросто. В запасе у правителя города есть только два-три дня, пока не догорит лес и не остынут угли. Раньше этого срока все равно никто не сможет пройти через пылающее кольцо вокруг Холфорда. Ни орки, ни защитники города. Мы спустились со стены в город и направились в дом серого ворона. Все окна домов были плотно закрыты, так как концентрация дыма в воздухе стала просто невыносимой. В двух местах мы стали свидетелями пожаров. Плыхали деревянные дома в черте города, жильцы и их соседи активно тушили пожары водой из колодцев. Раньше защитные заклинания, священной рощи оберегали город от случайных пожаров и эпидемий. Но этой защиты больше не существовало, и летящие из за стены горячие пепел и искры грозили Холфорду серьезной бедой. Ферид шел с нами до самого дома Сергея, но заходить дальше прихожей не стал и едва получив из рук Каришки одежду взамен сгоревшей при пожаре, быстро переоделся и поспешил во дворец правителя. Сергей о чем-то долго шептался с темным эльфом, но я не стала подслушивать их разговор. Ленка. «Нужно раскменить пузыря. Ты сможешь это сделать?» — спросил серый ворон, смотря мне прямо в глаза. Я утвердительно кивнула и ответила, что справлюсь. «Вот и отлично!» — обрадовался мой друг. «Мы с Каришкой должны отлучиться на какое-то время, чувствуя себя как дома». Сергей и Каришка, дав мне дубликаты ключей от входной двери своего дома, спустились в подвал и ушли куда-то подземными тропами. И даже Свелинна неожиданно попросила разрешения отлучиться куда-то по своим делам. Непонятно было, куда девочка собирается идти вслепую в таком дыму, но удерживать ее я не стала. Тем более, что Магичка уверяла, что запомнила дорогу и легко сможет вернуться обратно. Я осталась одна в доме с окаменевшим пузырем. Нужно было его оживлять. Сильно подозреваю, что именно нежелание оказаться рядом со мной в тот миг, когда наш общий друг придет в себя, и было основной причиной, по которой все остальные куда-то спешно отлучились. Но делать нечего. Сама натворила, сама и должна расколдовывать. Я открыла учебник по магии земли и стала зубрить заклинание. Затем порылась в сумке свелин и без спросу конфисковала ранее замеченные мной две бутылочки с эликсиром магической силы. Они могли понадобиться. Перетащила тяжеленное тело с пола на кровать, чтобы Петька очнулся не на жестком холодном полу. Собралась с духом и начала процесс раскоменения. Заклинание было многостадийным и долгим. В перерывах я переводила дух и отдыхала. Один раз даже сходила на кухню и нацедила себе компота, чтобы промочить пересохшее горло. После третьей фазы заклинания тело Петьки стало розоветь. После пятой фазы оно потеплело. К исходу третьего часа дело наконец-то было сделано. Петька шумно вздохнул, и его тут же стошнило прямо на кровать. Ой, об этом я как-то не подумала. Придется потом извиняться перед хозяевами дома за испорченное постельное белье. Я постаралась перевернуть тело на бок, чтобы мой друг не захлебнулся. Пузыря стошнило еще раз, После чего он, наконец-то, открыл глаза и ошалело осмотрелся. — Что... что ты сделала со мной, Ленка? — с ужасом в голосе спросил Петька. — Я едва могу пошевелиться. Как я пойду в бой в таком виде? — Слабость быстро пройдет, — ответила я, отходя от кровати и тихо добавив. — А в бой тебе сегодня не нужно. Бой уже закончился. Точнее, боя как такового не было. Как так? Петька попытался привстать с постели, но пошатнулся и едва не упал. Пришлось мне рассказывать о том, что произошло. Пузырь слушал меня очень внимательно, ни разу не перебив мой рассказ. Петька очень долго молчал, а потом проговорил жестко. «Ленка, конечно, я благодарен тебе за то, что остался живой, но я не просил тебя за меня решать, что и как мне делать. Отныне я не смогу тебе доверять». Ты мне больше не друг, и уж тем более никакая не невеста. Он тяжело встал с кровати, брезгливо вытер своим красным плащом грязные потеки на одежде. Затем скомкал плащ и отшвырнул его в угол комнаты. Подобрал свой меч, пристегнул к поясу. И даже не глядя в мою сторону, спустился вниз по лестнице, открыл входную дверь и с шумом захлопнул ее за своей спиной. Затем я услышала приветливое ржание шахтера и стук копыт, растворившийся в сплошной пелене дыма над Холфордом. Если Петька думал, что буду биться в истерике и побегу за ним на улицу, он сильно ошибался. Я молча закрыла входную дверь, вернулась в комнату на втором этаже и села на краешек кровати. Мысли и эмоции были самые разные, но в них не было и намека на жалость к себе или на несправедливость судьбы. Все произошло именно так, как и должно было случиться рано или поздно. После утраты обручальных колец мы с Петькой не могли быть вместе. Когда-либо нашлась бы причина для ссоры, после которой мы бы все равно разругались и признались в неизбежности разрыва. А насчет прекращения дружбы... Я слишком хорошо знала пузыря, чтобы поверить в это. Сейчас он обижен, но подуется день-два и снова будет со мной общаться, как ни в чем не бывало. Но все равно, как я себя не успокаивала, на душе было тоскливо. Я сняла грязное белье с кровати и заменила на другой комплект из сундука. Приготовила себе завтрак и поела в полном одиночестве. Успела отдохнуть и даже выспаться. Вышла на крышу, о чем моментально пожалела. Дым стоял такой плотный, что я закашлялась и поспешила вниз. С крыши я успела увидеть несколько крупных пожаров в черте города, но все они были достаточно далеко от дома Серого Ворона. Однако пожара на самом деле стоило опасаться. Дома в Холфорде были преимущественно деревянные, причем обычно стояли плотно друг к другу. На всякий случай, обмотав лицо тканью, я сходила во двор к колодцу и набрала полные ведры воды и минимум раз в полчаса посылала Виги на улицу, чтобы изучить обстановку. Но где же Свелинна? Где серый ворон и коришка? Тревога накапливалась с каждым часом ожидания и стала уже просто нестерпимой. Они пришли целой толпой уже под вечер. Свелинна, серый ворон с неведомым призраком на плече, коришка. Всех их я давно ожидала и даже волновалась из-за отсутствия. Но вместе с ними пришли также Пузырь, Фериат Темный Соболь и Ярик Тяжелый. Вот это было уже неожиданно. Сергей и Коришко быстро притащили все имеющиеся в доме табуретки и стулья снизу, и наша компания расселась вокруг стола. Мое место оказалось между свелинной и Пузырем. Петька вел себя со мной холодно и отстраненно, но все же терпимо. На вопросы отвечал, помог мне перенести стул. И пусть до его нормального состояния было еще далеко, но я чуть успокоилась. Думала, все будет намного хуже. Пожалуй, начнем наш небольшой военный совет. Сергей расстелил уже знакомую мне карту на стол. Как мы знаем, все собравшиеся в этой комнате упомянуты в пророчестве богини судьбы Фаэты, как те, кто вместе способны свергнуть пса с небесных чертогов. Я украдкой посмотрела на Ярика. Он ничуть не удивился словам моего друга. Видимо, пузырили Фериат уже успели его посвятить в слова пророчества. «Знать-то мы знаем, но пока я лично и близко не понимаю, что конкретно мы должны сделать», — проговорил Фериат. Лысый темный эльф с опухшими от дыма красными глазами и татуированным затылком смотрелся непривычно и даже пугающе. «Встретишь такого ночью в темном переходе?» И бросишься в панике бежать, это если ноги от страха смогут передвигаться. Свою пришедшую в негодность одежду Фериат уже успел заменить на облегающий костюм из темной ткани, поверх которого была надета черная тонкая куртка. Единственным видимым оружием эльфа Дроу был кривой клинок, ножны с которым Дроу при входе в дом снял со спины и сейчас держал на коленях. «Для начала, полагаю, нам нужно хотя бы собраться вместе», — ответил серый ворон. «Мы абсолютно точно знаем, что в нашу компанию также входит высокородная леди Камилетта, ее фрейлина эльфийка Арбель и рыцарь Вилюм Некофи. Не знаем мы лишь последнего участника, который в божественном пророчестве назван Рога. Мы только лишь знаем, что этот персонаж знаком кому-то из нас. Может, есть у кого идеи насчет такого знакомого?» «Рога могут быть у минотавров и демонов», — подал голос, молчавший до этого Ярик. «Но у меня таких знакомых отродясь не было». Дварф был упакован в броню, словно черепаха в панцирь. Кроме того, Ярик оставил на полу большой, объемный и явно очень тяжелый мешок, подозревая, что в том мешке находились отсутствующие сейчас на Дварфе детали амуниции — шлем, перчатки, щит, ну и какое-то оружие. «Не только. Еще рогатами могут быть некоторые тайфлинги», — высказалась Коришка. «Но я тоже не знаю никого рогатого из своих знакомых, разве что кроме того Минотавра, которого выкупил Серый Ворон в прошлом году. Но тот Минотавр давно ушел из города в неизвестном направлении. Искать его уже бесполезно». «Если Минотавра искать бессмысленно, давайте тогда хотя бы определимся насчет остальных», — предложила я. «Кто-нибудь уже поговорил с Виллем Умникофи на эту тему? Или хотя бы знает, где его сейчас искать?» «Я знаю, где искать», — проговорил Пузырь. «Герцог Кафиштен назначил сегодня Вилля Умникофи ответственным за оборону северных ворот города. Думаю, что шевалье Умникофи отправился на свой участок обороны руководить работами по укреплению стен». «Хорошо. Я сам сегодня или завтра найду его и поговорю с рыцарем». Надеюсь, он прислушается к моим словам. «А что насчет леди Камилетта и Арбыль? Пузыри Фериат переглянулись между собой и почему-то синхронно опустили глаза в пол. Первым из них заговорил Фериат. «Высокородная леди Камилетта и ее спутница Арбыль должны были уже достигнуть замка Древний Брод. Там они должны находиться в безопасности». Сергей посмотрел на карту, повернув ее на столе, чтобы ему удобнее было смотреть. Ткнул карандашом в отметку на севере и проговорил задумчиво. С севера был замечен один из движущихся к Холфорду отрядов гоблинов, наездников на волках. Достаточно крупный отряд, где-то 300-400 бойцов. Но этих гоблинов видели все же гораздо дальше на основном северном тракте, если девушки успели благополучно проскочить повороту села комарье то дальше по дороге к замку места идут вообще пустынные где вы с ними расстались пузырь едва удостоив карту взглядом уверенно указал одну из развилок где от основного тракта отходила одна из уходящих в лес тропина указанная точка была примерно на половине расстояния от столицы до села комарье далековато «Но должны успеть, я надеюсь», — задумчиво проговорил Серый Ворон. «Лучше бы, конечно, если бы вы их проводили до самого замка или хотя бы до развилки, а самое лучшее, если бы уговорили их остаться в городе». «Боюсь, остаться в городе было невозможно», — проговорил Темный Эльф. «Сам герцог приказал младшей дочери покинуть город и переждать военные действия в удаленном замке» тому же высокородную леди в замке должен был встретить будущий муж с большим отрядом охраны. Насчет же возможности проводить дальше по дороге, — темный эльф замялся, подбирая слова, — боюсь, это также было невозможно. — Мы поссорились, — вклинился в разговор Пузырь, — из-за чего не имеет отношения к делу. Камилетта приказала нам с фериатом возвращаться обратно в город, а сама продолжила путь вместе с Арбель. Из того, что действительно важно, с сегодняшнего дня я больше не являюсь оруженосцем высокородной леди и не служу у герцога Кафештена. Подозреваю, лишь недостаток в защитниках города позволил мне избежать немедленного повешения за то, что оставил дочь герцога без охраны. Теперь я всего лишь простой гражданин. Мне лишь позволили забрать личные вещи. Даже коня не вернули. И меня тоже заодно выгнали». — проговорил темный эльф. — Может, оно и к лучшему. Не буду больше своим присутствием мозолить глаза светлым эльфам из охраны правителя города. — А я предпочел уйти сам, — сказал Ярик тяжелый. Ни до чего конкретного наше общее собрание не договорилось. Мы просто решили пока держаться вместе, чтобы не затеряться в водоворотах грядущей войны. Корешка накормила всех собравшихся в доме ужином, после чего девушек отправили отдыхать на второй этаж, а парни решили постелить себе в коридоре. Коришка и Свелинна моментально уснули на кровати. Мне же совсем не хотелось спать. Я неплохо отдохнула в середине дня. На нижнем этаже горела лампа и слышались приглушенные голоса. Парни еще не спали и о чем-то беседовали. Я подумала спуститься к ним, но предварительно направила вниз невидимую фею Виги, Мало ли, а вдруг они сейчас переодеваются, и я своим появлением вызову смущение и неловкость. Глазами летающие Пикси я увидела, что горит лишь свет на кухне. Все четверо оказались там. Серый ворон, острой опасной бритвой, снимал неровные остатки волос с намыленной головы темного эльфа. Мрачный пузырь в одних лишь семейных трусах сидел за столом с большой кружкой пива. Сидящий напротив него дворф снявший, наконец, с себя свои громыхающие железки, был в грязной рубахе и на бедренной повязке. Ярик положил руку на стол и сказал, «Петр Пузырь, давай еще раз. В прошлый раз тебе просто повезло». Петька поставил локоть на стол и легко, буквально за секунду, поборол дворфа. Ярик, понимающий, словно в первый раз увидел, посмотрел на свою широкую ладонь и проговорил, «Все равно не понимаю, как ты это делаешь. Человек не может быть сильнее Эдварфа». «В любом деле нужна тренировка», — ответил Петька и отхлебнул из стоящего перед ним стакана. Я хотела было уже отпустить Пикси. Увидела я достаточно, чтобы понять, что парни мне там будут не сильно рады. Но тут Петька стукнул стаканом об стол и произнес. «Нет, ну скажите мне, почему все бабы такие дуры?» Я подумала, что разговор сейчас зайдет обо мне и нашей с пузырем ссори, и оставила Виги. Фериат подтвердил мои опасения, начав успокаивать Петьку. Вы не могли быть вместе, так что ты не мог поступить иначе, в том нет твоей вины. Я просто не ожидал и растерялся. Не ожидаешь от человека, с которым давно знаком, фактически каждый день видишься и общаешься, такого удара. Сказала бы она сразу напрямую, что не хочу, чтобы ты шел в эту атаку, и не было бы никакой обиды. Точно, про меня, убедилась я. Мне жутко захотелось немедленно извиниться перед Петькой за свое вероломство. Я спустила ноги с кровати на пол и на ощупь стала искать свою одежду. А Петька между тем продолжил. Короче, растерялся я и ничего не ответил. А Камилетта восприняла молчание как отказ, и сразу накинулась на меня с упреками. — Про что это он? При -то — Причем здесь камилет-то? Я замерла, не успев натянуть на себя мантию. — Может, ты просто не так понял? Может, она другое имела в виду? — спросил Ярик. — Да что тут понимать? — резко ответил Петька, опять прихлебывая из кружки. — Мы доскакали до какой-то мелкой речушки. Там был указатель в сторону вечного леса, и дорожка вела вглубь чаще. Камилетта вдруг резко остановила свою пчелку, и все остальные сразу же тоже натянули поводья. И дочь герцога мне вдруг говорит, «Петр, неужели тебя совсем-совсем не тревожит, что твою хозяйку отдают замуж за первого попавшегося жениха? Неужели ты безропотно отдашь меня в чужие руки, даже не попытавшись возразить? Ведь ты прекрасно знаешь, что мой будущий муж — мелкий сопляк-задохлик. Говорят, он до сих пор в штаны писается». Я старше его почти на пять лет. Для него я всегда буду старухой. Он полюбит какую-нибудь ровесницу из служанок и будет с ней проводить время. А мне всю жизнь придется сидеть в заперти в какой-нибудь башне, стыдясь даже людям на глаза показаться». Я опешил от таких слов и спросил, что я могу сделать для нее. И Камилетта мне вот так в лоб и предложила. «Давай уедем вместе. Вот по этой боковой дорожке уедем в вечный лес и затеряемся там». Поселимся вместе в маленьком поселке, где нас никто никогда не найдет. Арбель за меня жизнь отдаст и не выдаст. Фериат тоже верный друг и никогда не расскажет о нашем бегстве. Да и когда еще нас начнут искать? У отца сейчас дел по горло. Раньше конца войны он про меня не вспомнит. А жених тоже искать не будет. Решит, что отец меня не отпустил из-за войны. А потом война все спишет. Все решат, что мы погибли от рук орков. Ну что скажешь? «Согласен?» Я сидела не жива, ни мертва. «Вот это да! Ничего себе!» Интересно, что же Петька ей ответил? Если отказался, неудивительно, что высокородная леди Камилетта его тут же прогнала. Но выяснить ответ мне не удалось. Перед глазами фамиляра мелькнула ладонь, и изображение через секунду погасло. Опять серый ворон каким-то образом догадался, что я подслушиваю. Пришлось мне действительно ложиться спать. Сергей ушел из дома на целый день и вернулся лишь на следующее утро угрюмым и недовольным. По словам парня, поговорить с вилем удалось. Рыцарь даже с интересом выслушал рассказанную историю про пророчество богини Фаэтты. Однако интерпретировал слова-предсказания упрямый вояка по-своему, мол, всем стоит быть вместе с ним и защищать северные ворота города при нападении врагов. «Но когда именно орки нападут, как ты считаешь?» — задала я вопрос, не ожидая особо на него ответа. «Завтра», — коротко ответил Сергей. «Почему завтра?» — одновременно раздались удивленные голоса Пузыря и Свилинны. «Сегодня ночью будет сильный дождь», — за серого ворона ответил темный эльф. Все замолчали, обдумывая услышанное. Лишь кольцо тлеющего леса отделяло городские стены от войск атакующих. Один сильный дождь — и этого препятствия не станет. Я испугалась. Да, я знала, что когда-нибудь орки нападут на осажденный город. Но одно дело считать это чем-то отдаленным — и совсем другое — знать, что штурм уже завтра. — Чисто теоретически мы можем как-то избежать боя, — поинтересовалась я. — Ты предлагаешь сбежать? — скривился недовольно Пузырь. — Убегать нужно было раньше, пока была такая возможность, — спокойно проговорил Серый Ворон, снимая сапоги и откидываясь на спинку стула. — Если помните, я предлагал вам такой вариант, но вы тогда отказались. «Сейчас же сбежать будет трудно. Город в сплошном кольце осады». Рассказывают, что за обученных к полету грифонов в рыночном квартале разразилась нешуточная драка с мордобоем и поножовщиной. За последнего грифона покупатель отдал пять тысяч золотом и в придачу свой дворец во внутреннем городе со всем убранством, слугами и рабами. «Все. Пути по воздуху больше нет». Попавшим в осаду в Холфорде остается только драться или быть убитыми. Я замолчала, обдумала слова друга и вдруг обнаружила явное несоответствие. Коришка ведь готовила походные вещи для себя и серого ворона, когда Горд уже фактически стоял в осаде. Конечно же, я задала Сергею вопрос про эти приготовления. Заметила-таки. Молодец! Сергей сел прямо и сказал громко, чтобы все собравшиеся слышали. «Действительно есть один способ для нас всех выбраться из окружения, но я бы его оставил на самый крайний случай. Холфорд вполне еще может выстоять. Стены города высоки и крепки. Защитники сильные и многочисленны, поэтому мы будем драться, пока существует хоть малейшая надежда». Да и способ выбраться слишком ненадежный и рискованный. А сейчас я бы советовал всем отдыхать и готовиться к завтрашней битве. Возможно, завтра будет самый важный день в нашей жизни. Утром меня разбудил серый ворон и сказал, что пора собираться. Корешка встала не свет ни заря и уже приготовила всем легкий завтрак, гренки и пшённую кашу. Также Тайфлинг собрала каждому еды с собой. Немного сыра, хлеба, пополкруга копченой колбасы. Все это было аккуратно завернуто в подсушенные листья пури и не занимало много места. Выходили из дома мы на рассвете. Обещанного дождя еще не было, хотя небо было совсем хмурое, темные низкие тучи проплывали над городом, дул резкий порывистый ветер. Серый ворон спрятал ключи от дома под плоский камень у крыльца. Все уже были готовы идти, но Сергей еще некоторое время стоял, смотря на оставляемое жилище и словно навсегда прощаясь с ним. Запах гари никуда не делся, но то ли мы придышались к нему, то ли действительно дыма в воздухе стало меньше. Так или иначе, вдыхать уличный воздух можно было совершенно нормально. Я обратила внимание, что не одни мы поднялись в такую рань. Из самых разных домов выходили вооруженные мужчины и провожаемые молчаливыми или наоборот вопящими и рыдающими домочадцами направлялись на места сбора войск. Уже при подходе к северным воротам мы обнаружили, что ведущая к воротам улица перегорожена баррикадой из мешков с землей и бревен, заточенные колья были направлены в сторону городской стены. На брикаде дежурил десяток защитников, тяжелые пехотинцы, вооруженные длинными кольями и массивными арбалетами. Очень хорошо, что Виль организовал эшелонированную оборону. С удовлетворением потер руки серый ворон. Но Петька был с ним не согласен. Эти опытные солдаты были бы полезнее на стенах, а не здесь, внутри города. Самые опытные ветераны остались за спинами защитников и наверняка получили приказ стрелять в тех, кто бросит свои позиции у стены и попытается отступить в город. Я про себя подумала, что это очень плохо. Если дело пойдет совсем худо, как бы нам самим не стать живыми мишенями для этих вот стрелков? Но вслух, конечно же, я такое не произнесла. По дороге к воротам мы встретили еще две баррикады. Самая последняя была очень впечатляющей. Широкую улицу перегораживала сплошная деревянная стена высотой в два человеческих роста. В этой стене были бойницы для стрелков, а на площадках сверху были заготовлены целые горы камней с разобранной брусчатки. Защитников тут хватало. Не менее полусотни стрелков на стене и крышах соседних домов. Возле самих северных ворот мы остановились в нерешительности. Вокруг суетились сотни солдат и ополченцев. Кто-то тащил наверх по лестницам толстые связки стрел, рядом мужики воротом поднимали наверх на стену мешки с камнями. Брусчатка улицы была полностью разобрана, параллельно стене шел глубокий ров, а напротив огромных наглухо заложенных бревнами и металлическими брусьями ворот вырыта широкая яма. Я рискнула подойти и заглянула вниз. «Ого-го!» Глубина метров десять, да еще и с заточенными кольями снизу. Если противник все же каким-то чудом выбьет кажущиеся нерушимыми ворота, то все равно не сможет прорваться дальше. За осмотром всех этих оборонительных сооружений я как-то не сразу сообразила, что пошел дождь. Сперва это были редкие одиночные капли, затем все чаще, чаще, и вот уже самый настоящий ливень обрушился с небес. Я накинула на голову капюшон и осмотрелась в поисках своих друзей. «Фея, чего мокнешь под дождем? Иди сюда под навес!» — позвала меня Каришка. Она стояла у входа в основную башню и призывно махала мне рукой. Я подошла ближе и обнаружила, что мои друзья разговаривают с Вильямом Некофи. Рыцарь был в полном снаряжении, сверкающие великолепные доспехи, длинный меч у пояса, на голове шлем с поднятым сейчас забралом. Он слегка поклонился мне и продолжил разговор с пузырём. «Твоё место будет у каменных мостов, ведущих с внешних башен. Пётр, я выделю тебе тридцать стрелков и семь десятков пикинёров. Ты и твои друзья должны любой ценой отстоять мосты, если защитники во внешних башнях не удержат своих позиций. Мосты — это самый напрашивающийся и лёгкий путь в город» и орки наверняка попытаются прорваться именно здесь. «Почему бы тогда заранее не обрушить эти мосты, чтобы враг не смог тут пройти?» — задал логичный вопрос Серый Ворон. Виль помолчал, словно обдумывая, стоит ли отвечать едва знакомому собеседнику, но все же ответил моему другу. «Я считаю, что неправильно без боя отдавать эти внешние охранные башни». Они специально выстроены так, чтобы в них удобно было держать оборону. Один умелый мечник внутри такой башни способен удерживать целый коридор. К тому же каждая из башен напичкана сюрпризами для атакующих. Незаметные бойницы для стрелков, ловушки, обрушивающиеся потолки, проваливающийся пол. Есть и боковые комнаты, где можно наглухо запереться и держать оборону, расстреливая поднимающихся по лестницам врагов со спины. В каждой из внешних башен я разместил по три сотни своих самых лучших бойцов. И будь я проклят, если эти ветераны не заставят врагов очень дорого заплатить за каждый шаг по этим коридорам». «Похоже, именно там будет самый напряженный участок обороны», — проговорил Петька. «Да, это так. На месте орков я бы тоже атаковал именно внешние башни. Не обязательно именно у северных ворот, можно и у других». А если силу орков хватит, атаковал бы одновременно все восемь внешних башен, так как взятие любой из них открывает дорогу в город. Поэтому обороной левой внешней башни руководит мой лучший друг, рыцарь Мадор Кофештен, сын погибшего от рук культистов Руперта Кофештена, родной внук правителя города. Мадор еще молод, но он уже умелый воин, и он настоящий фанатик. Никогда не отступит. Более непримиримого врага сторонников Моргрима трудно найти во всей Ирафии. Мадор сам вызвался на этот крайне ответственный участок обороны. С ним три сотни элитных солдат гвардии и императора. Я же буду держать правую башню. Со мной вся моя проверенная сотня и две сотни бойцов первого легиона. Первый легион? Я слышала о нем. Туда могли попасть только лучшие из лучших, и этот легион сплошь состоял из ветеранов множества военных конфликтов. Никогда эти солдаты не отступали. Об их храбрости и умении держать удар было сложено множество баллад. Мы пожелали Вилюамникофи удачи в предстоящей битве, после чего направились наверх по каменной лестнице осматривать свой участок обороны. Винтовая лестница вывела нас в длинный зал с узкими бойницами в сторону поднятого моста через ров. Толщина внешней стены тут впечатляла. Полтора метра, если не все два. Такая стена наверняка должна выдерживать прямые попадания снарядов из катапульт противника. Зал был сейчас пуст, но возле каждой бойницы стоял прислоненный к стене арбалет, а рядом в нише у каждого окна лежала толстая связка болтов в центре зала была заготовлена большая куча крупных камней. «Солдаты сейчас завтракают», пояснил мне Петька, показывая рукой на пустое помещение. «Но тут в зале будет сорок бойцов, и еще столько же этажом выше. А на самой крыше установлены три тяжелых катапульта и две баллисты, котлы со смолой и целые горы камней. На крыше будет около сотни защитников». И это не считая еще одной сотни, которую лично мне обещал дать под командование Вильям Никофи. «А где мое место?» — поинтересовалась я у Петьки. «Вы вместе со Свелинной будете у левого моста», — указал мне Пузырь в конец зала. «Сходи, кстати, посмотри сейчас, что там можно сделать и где лучше расположиться магом, чтобы не попасть под шальную стрелу, а потом спускайся на первый этаж завтракать». Я сейчас проверю правый мост и тоже вниз спущусь. Не знаю, куда подевалась Свелинна и все остальные мои друзья, но на какое-то время я осталась предоставлена сама себе. Я прошла налево вдоль длинного зала и через арку вышла в небольшую круглую комнату. Здесь было четыре узких окна и толстая кованая металлическая дверь, ведущая на мост через ров с водой. Я подошла к двери. Сидящие возле нее на каменном полу двое крепких солдат в длинных кольчужных рубахах встали, вежливо поклонились мне и отошли в сторону, чтобы не мешать осмотру. Я услышала за спиной шепот одного из них. «С нами будет магичка, теперь точно не помрем». Я усмехнулась про себя и продолжила рассматривать массивные засовы. Толщина самой двери была сантиметров пятнадцать. Я попробовала ее прикрыть и тяжеленная дверь, на удивление, легко подалась. Петли оказались хорошо смазаны, засовы легко входили в пазы в стене. Это хорошо. Если левая башня все-таки падет, можно будет перекрыть узкий мост толстой дверью, что сдержит нападающих на какое-то время. Я открыла дверь и вышла на мост. Шел сильный дождь, сквозь который не то что сгоревший лес, даже внешнюю башню едва можно было рассмотреть. Но я все же поправила капюшон и пошла вперед, чтобы увидеть наши позиции с внешней стороны. На другом конце мостика стоял темноволосый паренек лет пятнадцати. Подошла ближе и с удивлением обнаружила, что на нем надеты такие же доспехи, как у пузыря, разве что не столь широкие в плечах. И еще на груди этого парня, поверх вычеканенной на доспехах эмблемы родок и фиштенов, взлетающей со скалы хищной птицы, висела золотая рыцарская цепь. «Вы и есть благородный рыцарь Мадорг Фиштен?» — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала я. «Да, это я», — повернулся ко мне парень, и я невольно вздрогнула. У него было лицо Камилетты. Точнее, именно так она бы выглядела, родись мужчиной. «С кем имею честь разговаривать?» Поинтересовался молодой рыцарь, придерживая правой ладонью рукоять длинного меча, чтобы длинное оружие не зацепилось за каменный бортик моста. Елена Фея, адепт Академии магии четвертого курса. а, -а, -а" отстранённо и равнодушно ответил дворянин. «Я слышал, что некоторые из адептов Академии будут нас поддерживать. Жаль, что едва способные колдовать новички, а не опытные магистры». Одна фраза, словно грязью облил. А я ведь хотела поговорить с настоящим рыцарем, рассказать, что знакома с высокородной леди Камилеттой и что он похож на нее, словно брат-близнец. Но после таких обидных слов мне сразу расхотелось с ним общаться. Я помолчала немного и уже собиралась идти обратно, как вдруг парень меня спросил. Я слышал, что в ответственные моменты истории истинные маги способны предсказывать будущее и поэтому хотел спросить, как сложится предстоящая битва. — Ты не выживешь, — едва не сорвалось у меня с языка. Не знаю, почему я так решила. Видимо, злость хомоватого дворянина сказалась. Но в последний момент я сдержалась и сказала по-другому. Враги не смогут пройти через эту внешнюю башню. — По-другому и быть не может, — ответил молодой рыцарь с фанатичным блеском в глазах. «За погибшего отца я готов убивать их всех даже голыми руками. А если врагов окажется слишком много, я приказал заложить в основании башни разрушающие магические кристаллы. Клянусь честью, культисты Моргрима здесь не пройдут. Я сдержу их, даже если мне потребуется отдать свою жизнь. Вам здесь нечего делать, Елена Фея. Идите на правый фланг обороны». У правого моста все выглядело настолько же надежно и основательно. Я поднялась на этаж выше. Здесь были такие же помещения, только количество бойниц в круглых башенках над мостами было не по четыре, а по шесть. В длинном зале прямо на полу на разложенных тюках соломы отдыхали солдаты. При моем появлении многие, в том числе грозные, покрытые шрамами ветераны и даже важные десятники, привставали с лежанок и вежливо кланялись. Сколько потребуется времени на то, чтобы убрать всю эту солому? Поинтересовалась я у подошедшего ко мне седого лучника с нашивками сотника. Боюсь, как бы все тут не загорелось во время боя. Убрать-то совсем недолго, госпожа магичка. Сами понимаем, что иначе загорится все, как только вражеские катапульты огнем палить начнут. Мы выкинем из комнаты всю солому во двор, как только первые орки появятся на горизонте. — А пока пусть ребята отдыхают. Они ведь, считай, два дня без передых утрудились, мастерили ограду и грузили камни для катапульт. Так что пускай полежат на мягкой соломе, пока есть возможность, — ответил старик. Он помолчал и потом не удержался и спросил. — А правда говорят, что на нашей стороне магов почти не будет? Мол, говорят, почти вся ваша братья к врагу перебежала. Я заметила, как напряглись и стали прислушиваться находящиеся рядом с нами солдаты. Видать, отсутствие магов среди защитников Холфорда было уже подмечено и вселяло неуверенность в обороняющих город солдат. Поэтому я сказала как можно спокойнее. Магов на нашей стороне осталось действительно немного. Часть действительно сбежала к неприятелю, часть укрылась от войны в Академии магии за непроницаемым щитом, Какая-то часть погибла при лесном пожаре. Видя, как грустнеют лица вояк, я поспешила добавить. Но вам повезло. Именно на этом участке обороны будет сразу три мага. Так что беспокоиться вам не о чем. Вражескую магию мы нейтрализуем. — А правда, госпожа волшебница, что среди врагов есть демоны? — робко поинтересовался молодой паренек-лучник. — Да, конечно. Я своими глазами их видела. Как можно небрежнее ответила я. А как они выглядят? Правда, что они убивают человека одним только взглядом? А правда, что их никакое оружие не берет? Посыпались со всех сторон вопросы. Так, давайте не все сразу. Усмехнулась я, усаживаясь на любезно придвинутую сотником визанку соломы. Вокруг меня тут же собралась плотная толпа слушателей. Даже с дальнего конца зала отдыхающие встали и подошли ближе. Выглядели те демоны, которых я видела, как магнатые люди высотой 8 локтей примерно. Двигались очень быстро, сильные, вооружены длинными тяжелыми клинками. Взглядом убивать не умели это сказки, но все равно весьма опасные. Обычного человека, который не ожидает с ними встретиться, наверняка убьют. Но они очень даже смертные и убивались обычным оружием, хотя лучше все же не подпускать их близко и стыкать стрелами. Когда мы сопровождали высокородную леди Камилетту Кафештен, на наш отряд в лесу напало сразу четверо таких демонов. Одного демона убил в честном поединке один на один великий мастер меча Робер Смертоносный, телохранитель правителя Холфорда. Второго демона тоже в поединке один на один убил Серый Ворон, избранник бога Белла. Третьего демона сильно поранила в поединке Тайфлинг Каришка, а добил его эльф-дроу Фериат Темный Соболь. И, наконец, четвертый демон оказался магом. С ним пришлось повозиться. Я долго с ним перекидывалась с заклинаниями, пока его, наконец, не пристрелил мастер меча Петр Пузырь, телохранитель высокородной леди Камилетты Кафештен. Наступило тяжелое молчание. Кажется, я даже читала мысли собравшихся. Одно дело знаменитый непобедимый Роберт Смертоносный и все перечисленные герои, но разве мы так сможем? Ну а теперь у меня для вас самая хорошая новость», — весело засмеялась я. «Вы знаете, кто руководит обороной этого участка?» «Ах, не знаете! Тот самый Пётр Пузырь, который лично убил демона-мага. Он мастер-мечник и личный телохранитель младшей дочери правителя нашего города». Кроме того, с нами тут и Серый Ворон, и Тайфлинг Коришка, и эфириат Темный Соболь. Так что не вы должны бояться демонов, а они нас всех, ведь мы уже их побеждали. Лица бойцов посветлели, на них появились улыбки. Я почувствовала, как меняется настроение солдат, от обреченно испуганного до воодушевленного. Вокруг меня образовалось плотное кольцо бойцов подходили все новые и новые. Мне задавали разные вопросы, я отвечала. Постепенно тема вопросов сменилась, про войну вспоминали все реже. Собравшихся интересовало, трудно ли научиться магии, могу ли я летать по небу, замужем ли я. Я отвечала иногда честно, иногда подшучивала, иногда откровенно привирала. Поняла, что пора заканчивать, когда стоящий напротив молодой мускулистый парень поинтересовался, что я делаю после сегодняшнего боя, и может ли он заранее пригласить меня на свидание. Я оценивающе посмотрела на своего ухажера, крепкий, сильный, красивый и... такой наивный. Разочаровывать его я все же не стала, ответив, что сперва нужно победить и при этом остаться в живых. Встала с вязанки соломы и поняла, что у меня кружится голова. Я прислушалась к своим ощущениям и ужаснулась. Мой магический резерв был опустошен на две трети. Как так? Когда? И тут я сообразила. Оказывается, я не просто болтала с солдатами, а вовсю использовала магию разума для того, чтобы считывать их мысли и эмоции, стирать страх и неуверенность, направлять и вселять решимость. Старый сотник подал мне руку и проводил к лестнице. Когда мы отошли подальше от солдат, седой воин подтвердил мои предположения. — Здорово вы их воодушевили, госпожа Магичка. За какие-то две клипсидры из смирившихся с неизбежным поражением трусливых зайцев вы превратили их в бесстрашных победителей. Да они же теперь готовы зубами глотки рвать врагам, чтобы доказать самим себе и вам лично, что ничем не уступают тем отважным героям, про которых вы им рассказывали. Трудно было? Трудно. Устала жутко, призналась я. Нужно будет немного отдохнуть, иначе пользы от меня в бою будет совсем немного. Конечно, конечно, согласился Сотник. Если хотите, госпожа Магичка. Я скажу мягкую лежанку для вас соорудить, и всех бойцов отошлю, чтобы не мешали. И вот еще что. Я выделю двух крепких ребят, чтобы они прикрывали вас в предстоящем бою на всякий случай. Они будут повсюду сопровождать вас и загораживать большими щитами от шальных стрел. Знаю, мага убить непросто, но все же ни вам, ни мне не нужно, чтобы какая-нибудь случайная стрела ранила нашего мага. Я поблагодарила за заботу и спустилась вниз на первый этаж. Там, в караулке, за широким покорябанным и испещренным надписями столом, обидали все мои друзья. Моя порция уже успела остыть, но я не привередничала. Мне нужно было поесть, чтобы скорее восстановить силы. — Что скажешь, фея? Обошла наши позиции? Оборона надежная? — поинтересовался пузырь, быстро орудуя ложкой в миске с супом. Я вкратце рассказала про встречу с внуком герцога и про свою работу по воодушевлению солдат. Петька одобрительно кивнул и подытожил. Я тоже осмотрел все помещения. Защитников достаточно, и через мосты враги не пройдут. Единственное, что меня тревожит, это крыша башни. Вражеские маги, а также катапульты врага смогут беспрепятственно обстреливать наших бойцов. К тому же Фериат говорит, что опытные лучники, стреляя навесом, быстро выведут из строя расчеты катапульт всех наших стрелков на крыше. «Даже я бы из лука через ров сумел бы иногда попадать», — подтвердил Фериат. «А на стороне врага будет множество дроу, многие из которых стреляют куда как лучше меня». «Предлагаешь мне там поставить магическую защиту от стрел?» — поняла я. «Да, именно так». — подтвердил пузырь. — На крыше будет самый сложный и опасный участок обороны поэтому я могу не требовать, а лишь просить у тебя встать на крыше. Фериат и Свелинна уже согласились помочь тебе. — Даже втроем мы не сможем контролировать всю длинную крышу башни. Только какой-то достаточно небольшой участок, — задумчиво сказала я. Ленка, даже небольшой защищенный магией участок «Лучше, чем вообще ничего», — сказал серый ворон. «Мы все будем на крыше». «Так, кого это принесла нелегкая?» Последняя фраза относилась к резким звукам горна, протрубившего где-то совсем неподалеку со стороны улицы. Мы переглянулись. На улице продолжался ливень, и выходить под дождь никому не хотелось. Но звуки горна повторились. Петька проговорил неуверенно. Похоже на военный сигнал командирам собраться на совет. Я пойду, что ли? Я откинулась к стенке и закрыла глаза. Послушная авиги полетела вслед за пузырем на улицу. Дождь не был ей помехой. Еще раз протрубил горн. Я увидела, что промокший трубач святым рожком в руках сидел на месте кучера большой кареты. На дверце этой кареты красовался роскошный герб. Петька подбежал к карете... Открыл дверцу и залез внутрь. Виги успела прошмыгнуть за ним, пока дверца не захлопнулась. Сидящего внутри старика в роскошной мантии я видела впервые, но сразу догадалась, кто он. Тем более, что по правую руку от герцога сидел его личный телохранитель Робер Смертоносный. Слева от правителя города тоже находился какой-то внушительный мужик в доспехах и с мечом в руке. Напротив герцога Мазурока Фиштена на мягком длинном диванчике редком уселись Модорка Фиштен, Вилемни Кофи и Петр Пузырь. Они синхронно сняли шлемы и теперь держали их в руках. У герцога оказался жутко неприятный хриплый старческий голос. «Не сегодня, так завтра наши враги пойдут на штурм. В ваших руках судьба северных ворот и лишь от вас зависит». Устоит мой город или падет под натиском еретиков. Мадор, мой старший внук и будущий наследник, богиня судьбы Фаэта подарила тебе шанс отомстить за отца. Используй его. Не щади никого. Клянусь, сразу после победы я представлю тебя в совет рыцарства, и ты получишь свое законное место в совете. «Я выполню свой долг, мой герцог!» — поклонился парень и даже умудрился как-то опуститься в тесной карете на одно колено и поцеловать протянутую правителем города руку. «Вилем не кофе, ты моя надежная опора. Я рад, что именно ты обороняешь северные ворота. Нет никого другого, кому бы я доверил столь ответственный пост». Твой род верно служил Холфорду сотни лет и давно заслужил титульную корону. Вот тебе мое обещание как законного правителя города. Если граф армазои и его армия не войдет в город, я отдам тебе его замок вместе с землями и слугами. Вместе с замком ты получишь баронский титул. Виль также опустился на одно колено и проговорил благородно. — Мой род столетиями защищал западную столицу. Я выполню свой долг, мой герцог. Старик протянул унизанную дорогими перстнями руку для поцелуя, затем повернулся к Петьке и произнес. — Я помню, как вручал тебе эти латы в качестве награды, Петр Пузырь. «Еще тогда я говорил тебе, что герб Кафештена в тебе к лицу, и ты внушительно смотришься в этих доспехах. Забудем прошлое. Ты снова на моей службе. Я давно знаю твою заветную мечту, и именно сегодня твоя мечта может осуществиться. Удержишь ворота — завтра же станешь рыцарем. Провалишь и это поручение?» — Я припомню, что мой палач тебя заждался. — Клянусь, я выполню свой долг, мой герцог! Петька, по примеру остальных, опустился на одно колено и поцеловал руку старика. — Все свободны. Мне еще нужно успеть к западным воротам, — проговорил правитель города, окликая кучера. Я не успела вовремя направить летающую Пикси наружу, и дверца кареты захлопнулась буквально перед ее носом. Когда карета уже тронулась, Робер смертоносно усмехнулся и отчетливо произнес сидящим рядом с ним в карете спутником: "Мой герцог, один и тот же замок графа Армазота и обещаешь уже пятому из претендентов на титульную корону. Да и другие твои обещания. А ну как придется их выполнять?" В ответ старик лишь зло рассмеялся: "Не придется." Я уверен, что ни у кого из этих пятерых претендентов на замок нет ни малейшего шанса дожить до конца войны. Но даже если они каким-то чудом выживут в предстоящей мясорубке, ты уж постарайся, чтобы мне не пришлось платить по счетам. Мадора, конечно, жалко, но в моем внуке нет ничего от его отца Руперта. Ни силы, ни смекалки, ни желания учиться, присутствует только голый и ничем не подкрепленный фанатизм. У меня совсем другие планы насчет наследника, и этому наивному пареньку в них нет места. Но зато он выполнит свою клятву и успеет убить немало орков перед своей смертью, — жестко отрезал правитель города. — Так ты все-таки надумал объявить кого-то наследником, старый лис? — поинтересовался второй охранник. — Никита, это совсем не твоего ума дело! — вмешался Робер, но герцог перебил своего доверенного охранника. — Пусть знает. Если после свадьбы у Камилетты первым родится мальчик, то именно его я и думаю объявить своим законным наследником. Если нет... Наследником рода Кафештенов станет первенец Дефилетты. Я второй день молю богов, чтобы моя младшая дочь сумела благополучно добраться до замка Древний Брод, где ее смогут укрыть и защитить охранники будущего мужа. И почему Петр Пузырь бросил мою дочь по дороге и не довез до места? Я до сих пор в страшном гневе, и лучше бы ему самому погибнуть на войне чтобы мне не пришлось лишний раз марать руки кровью. И уж во всяком случае выполнять данное ему обещание я точно не собираюсь. К тому моменту, как пузырь вернулся, я уже успела пересказать остальным содержание подслушанного мной разговора. Настроение у собравшихся, и до того достаточно тревожное, сразу же стало совсем уж подавленным. Серые вороны Коришка о чем-то тихо стали шептаться, Ярик нервно точил каменным бруском и без того наточенную, словно бритву, секиру. Свелинна рассказывала Фериату про групповую магическую защиту, но темный эльф слушал ее не слишком внимательно, постоянно закрывая глаза и еле слышно бормоча слова какой-то эльфийской молитвы. Я же постаралась вздремнуть, прислонившись спиной к стене. Петька явился, словно контраст нам, воодушевленным и окрыленным. Видя наши кислые рожи, наш друг искренне удивился и поинтересовался причиной такого настроения. Я объяснила. Петька помолчал и ответил, тяжело вздохнув. Вот что, друзья, всю жизнь я шел к этому дню и сегодня буду биться за свою заветную мечту. Каждому кандидату в рыцари перед посвящением положено пройти испытание. И дело тут даже не в герцке, дело во мне самом. Я должен для себя лично осознать, что могу преодолеть страх, могу справиться с любыми врагами, могу быть примером и вести за собой людей. Поэтому я в любом случае останусь и удержу эти ворота, чего бы мне это ни стоило. Вы же, если хотите, можете уходить в город. А сейчас, извините, мне нужно идти к бойцам воодушевлять и объяснять задачи петька резко развернулся и вышел на улицу мы посидели еще немного и тоже стали собираться ярик надел шлем и достал из своего объемного мешка квадратный щит фииат пристегнул к поясу кривой нож серые вороны Каришка одновременно скинули длинные плащи и оказались в кожаных темных доспехах И если у корешки это была просто добротная легкая куртка, сшитая из множества полосок дубленой кожи, то у серого ворона одежда была к тому же потрясающе красивая. Черный кожаный костюм, расшитый серебряными узорами, высокие до колен сапоги из мягкой кожи, тонкие перчатки, кожаный шлем-маска. Я даже замерла в немом восхищении, настолько моему другу шел этот доспех даже не представляю, насколько дорого мог стоить такой великолепный наряд, но он явно оправдывал любое вложение денег. — Будешь здесь спать или пойдешь на крышу? — спросил меня Сергей. — Пока отдохну тут, а как дождь закончится, поднимусь наверх, — ответила я, постаравшись незаметно подтянуть челюсть, отвисшую при виде настолько изысканной одежды моего школьного друга. Между тем, Дождь вскоре закончился. На крышу башни один за другим потянулись охранники, и я пошла вместе со всеми. На крыше было сыро и прохладно. На самом краю у зубчатого парапета стояла свелинна, продолжающая рассказывать темному эльфу про совместный магический щит. Я не очень-то верила, что моя маленькая подруга сумеет столь быстро научить фериаты работе в группе, но все же не стала отвлекать их. Рядом со мной десятники инструктировали обслуживающие расчеты трех громадных катапульт, указывая одним им понятные ориентиры в черном сгоревшем лесу. Прямо тут же, возле меня, другая группа бойцов на каменной крыше разводила костры под котлами с застывшей смолой. Бойницы одну за другой без спешки занимали лучники и арбалетчики, другие солдаты подкатывали поближе к краю стены, огромные в луны на крыше появился пузырь в сопровождении нескольких десятников и седого сотника стрелков. Наш друг отдавал им приказы на понятном им армейском языке, активно жестикулируя руками и вовсю используя состоящий сплошь из нецензурных слов солдатский лексикон. Непривычно было слышать такие непечатные слова от обычно очень культурного парня. Но, видимо, так было нужно. Десятники, понятно, кивали, И бегом спешили исполнять приказы молодого командира. «Виль, где твоя обещанная сотня подкрепления?» Свесившись через край стены и рискуя свалиться вниз, проорал пузырь в сторону огромной охранной башни. «Должны были уже подойти», — донесся далекий отклик со стороны правой башни. Тут как раз со стороны лестницы послышался топот множества ног, и на крышу вывалилась разношерстная толпа городского ополчения. Даже на мой непрофессиональный взгляд сразу стало понятно, что вояки из них, мягко говоря, неважные. Это были просто обычные лавочники и ремесленники, которым выдали по длинному копью или окованные железными кольцами дубинки. Никакой брони, никакой дисциплины, никакого понятия о тактике и стратегии. В глазах вновь прибывших были лишь страх и легко читаемое желание дать дёру при первой же возможности. Пузырь потратил пять минут на то, чтобы просто построить их в три ряда. Я думала, что пузырь их прогонит или отошлёт куда-нибудь на другой участок обороны, но мой друг, скрывая раздражение, постарался пристроить всех новоприбывших к делу. По два десятка копейщиков направил к каждому из мостов, Остальных оставил на крыше помогать кипятить смолу, таскать камни и поворачивать тяжелые орудие. Один из копейщиков, которого Петька направил вниз, вдруг остановился и попросил разрешения остаться наверху вместе с серым вороном. При этом толстяк уверенно указал пальцем на Сергея. Серый ворон при упоминании его имени резко развернулся и неожиданно радостно проговорил: "Василий, вот уж не ожидал тебя тут увидеть" как там твоя таверна-боевой единорог? Давненько я что-то у тебя не появлялся. — Все нормально ставерный господин. Ваша комната так и стоит нетронутая. Я никого из постояльцев туда не селил. — Так ведь оплата давно уже закончилась, еще в середине лета, — удивился Сергей. — Да какая оплата, когда вы дочку мою единственную спасли от этих выродков? — Василий указал рукой в сторону сгоревшего леса. Может, я и не самый опытный боец, но не сбегу и буду защищать мой город и семью. Я подошла к массивным каменным зубцам на краю стены и стала рассматривать выжженный лес. Огонь давно потух, хотя в нескольких местах над бескрайним полем покосившихся обугленных стволов еще поднимался белесый дым. Сейчас, после дождя, выгоревший лес представлял из себя целое море черной и труднопроходимой грязи. Я хотела сказать об этом стоящему рядом пузырю, но тут раздался истеричный крик дозорного, сидящего высоко вверху на остроконечной крыше с флагом империи. «Они идут!» — молодой рыжий парень, вцепившийся одной рукой во флагшток, другой показывая куда-то в сторону дороги. Да. «На северном тракте показались передовые отряды орков», — подтвердил подошедший ко мне Фериат. Я по-прежнему ничего не видела, но стоящий рядом серый ворон нахмурился и подтвердил слова эльфа, после чего, не сдержавшись, тихо добавил про себя. «Не думал, что их будет так много. Они текут рекой от самого горизонта. Здесь тысяч пятьдесят орков, если не все сто». Рог стоящего рядом с нами сигнальщика оглушительно загудел, разнося тревожную весть. Ему вторили сигнальные рожки на других башнях стены и в городе позади нас. — Началось! — проговорил Пётр пузырь, радостно потирая руки от возбуждения, а потом заорал во весь голос. — По местам! Приготовиться к бою! Громко тренькнула небольшая баллиста, выпуская полутораметровую стрелу вдаль. Я, приложив козырьком ладонь к глазам, проводила выпущенную стрелу взглядом и заметила, как она уткнулась в черную землю сожженного леса. Огромный недолет. Но обслуживающие баллисту мужики уже готовились к следующему выстрелу. Я не стала их останавливать. Пусть и стреляют они пока что откровенно мимо, Но это все же лучше, чем стоять без дела и накручивать себя страхами. У обслуги дальнобойной катапульты дела шли куда как лучше. Запущенная вдаль бочка с горячей смолой и серой, оставляя в воздухе заметный след желтого дыма, перелетела через кольцо выгоревшей рощи и разорвалась с заметным даже отсюда большим факелом. Прямо в центр первой колонны восхитился серый ворон мастерством наводчика. Минимум полтора десятка врагов положили на месте, а уж покалеченных и обгоревших под сотню будет. Словно в отместку точное попадание, со стороны выгоревшего леса один за другим плетели громадные камни и какие-то горящие просмоленные шары. В большинстве своем они падали со значительным недолетом. Лишь один снаряд с грохотом попал в крепостную стену шагах в двухстах левее меня. Но и он не причинил каких-либо видимых разрушений. Однако это попадание напомнило мне, что магам пора уже браться за дело. «Свелинна! Филиат! Становимся в круг!» Громко позвала я, стараясь перекричать восторженный рев обслуги катапульта, уверенно пославшие второй горящий снаряд в гущу врагов. «Ленка, тебе нужен усиливающий артефакт?» Поинтересовался Сергей, но я ответила отказом, так как не хотела привлекать слишком пристального внимания вражеских магов к собственной персоне, что непременно случилось бы, возьми божественный артефакт. Все трое магов встали рядом и положили руки друг другу на плечи, закрыли глаза, чтобы отвлечься от окружающего мира. Эльф-дроу старался изо всех сил помогать нам, хотя было заметно, что опыта управления энергией у него не хватает. Но ничего, зато у нас со свелинной имелся неплохой опыт встраивания магии огня в общий щит. Не сразу, но все же достаточно скоро нам с подругой удалось поймать ритм и начать объединение потоков энергии. Получилось. Сразу нахлынуло ощущение, переполняющей меня силы и едва ли не всемогущество. Я открыла глаза и повернулась в сторону леса. Способности фериата дали мне дальнозоркость и я наконец-то сумела разглядеть наших врагов. Вот это да. От увиденного я едва не потеряла концентрацию и чуть не выпала из состояния слияния энергии. От горизонта сплошным широким потоком приближались полчища врагов. аккуратные прямоугольники человеческих пехотных полков под знаменами с мантикорой, Многочисленные катимые гигантами и минотаврами осадные башни, более сотни катапульт и все это в окружении целого моря орков. В нескольких местах над войском противника светились купола защитных экранов. Там располагались вражеские маги. Фея, соберись и ставь купол, вернула меня к реальности Свелинна. Я произнесла давно уже получающееся у меня на автоматизме заклинание полевого щита щедро влив в него силы двух других магов. Защитный купол получился огромным и закрыл почти треть крыши. Просто прелесть! Я с гордостью рассматривала свое творение, но встревоженный окрик Свелинны заставил меня перевести взгляд на готовящуюся выстрелить ближайшую катапульту. В чаше уже лежала бочка со смолой, а бородатый мужик факелом поджигал пропитанный селитрой фитиль. Я не поняла тревоги своей подруги и продолжала смотреть за приготовлениями солдат. Что с ними не так? А, -а, а В самый последний момент я сообразила внести коррективы в свое заклинание и сделала щит односторонним. Катапульта с резким треньканьем запустила снаряд, бочка с подожженным фитилем пролетела магический щит насквозь и ушла в сторону наступающих врагов. Я вытерла проступивший пот со лба. Чуть не погибла. Да мы-то как раз и не погибли бы от огня. Все-таки защиту на нас я поставил. Но на всей крыше выжили бы только мы трое, прокомментировал Фериат мои мысли, нервно посмеиваясь. Ничего страшного. Я все контролировала и готова была в любой момент развеять щит, успокоила нас свелинна Я хотела извиниться за невнимательность, но не успела. По щиту с оглушительным звоном бухнула и огромный камень рикошетом ушел дальше в сторону города. От принятого на щит удара мы все трое не устояли на ногах, однако быстро встали и осмотрелись. Наблюдавшие за приближением глыбы и уже распрощавшиеся было с жизнями лучники тоже быстро приходили в себя и весело смеялись, обсуждая произошедшее. Улыбающийся Петька показал мне кулак с поднятым вверх большим пальцем, выражая свое восхищение. Прилетевший камень был лишь первой ласточкой. Вскоре подобные попадания стали случаться регулярно, и каждый раз удар по щиту тратил кучу магической энергии. Я задумалась, почему вражеские стрелки настолько точны, и на мой невысказанный вслух вопрос ответила Свелинна. «Просто полет снарядов корректируют их маги. Я видела четкий след магии воздуха. К сожалению, мы не сможем ответить врагам той же монетой, поскольку мага этой стихии у нас нет». «Подруга, вот тут ты не права», — усмехнулась я довольна. «Подобную задачу можно решать разными путями. Сейчас ты увидишь демонстрацию возможностей магии Земли». По моей команде солдаты убрали подготовленную к стрельбе бочку с зажигательной смесью и загрузили в чашу катапульта громадный валун. Я мысленно потянулась к нему и почувствовала, как камень привычно отозвался. Обернулась к лесу, где даже уже моей собственной зоркости хватало, чтобы разглядеть на горизонте цепочку приближающихся осадных башен и перекатываемых поближе к стенам города больших катапульт. Выбрав в качестве мишени одну из ближайших вражеских катапульта, я скомандовала солдатам выбивать клин, стопорящий рычаг. Одновременно с этим я вложила энергию, заставляя камень повиноваться мне. Есть. От прямого попадания тяжелого снаряда вражеская катапульта разлетелась кучей щепок и обломков. К сожалению, сотворенное волшебство потребовало крайне высоких затрат магической энергии. Я без сил опустилась на каменную крышу. Свелинна тут же принялась накачивать меня энергией своего артефакта, но восстановление все равно требовало времени. Зато, сидя на холодной каменной крыше, я придумала другой способ защиты. Магией Земли еще в полете я стала раскалывать летящие в нашу сторону валуны на мелкие фрагменты и даже безопасный песок. Это было проще и куда менее энергозатратно, чем отбивать целые камни магическим щитом. Отдохнув несколько минут, я снова встала и выглянула через каменный парапет. Противники заметно приблизились. Стало четко видно, как огромные великаны катят осадные орудия через грязь на месте сожженного леса. Идущие впереди них солдаты расчищали дорогу, оттаскивая поваленные почерневшие стволы и срубая мешающие корни. По команде старого сотника по приближающимся противникам заработали лучники и арбалетчики на крыше. Да врагов было еще далековато, но все же я заметила немало падающих противников. Вскоре первые стрелы стали долетать до нас. С криком выронил лук и упал на колени молодой парень на дальней стороне крыши. В его плече торчала стрела с черным оперением тут же ко мне подошли два крупных солдата в полной броне с широкими пехотными щитами в руках и сообщили, что по приказу командира будут прикрывать меня. Я улыбнулась и и ответила, что их помощь пока не требуется, так как магический щит способен отражать стрелы. Однако попросила этих двоих далеко не отходить, так как ситуация могла измениться. Еще один выстрел из нашей катапульты и приближающаяся прямо по дороге осадная башня разлетелась вдребезги от управляемого мною камня затем последовал черед застрявшей среди обгоревших древесных стволов вражеской катапульты потом еще одной а дальше камень в полете вдруг отклонился и по дуге облетел осадную башню в которую я его направляла ясно задел взялись маги противника Нужно было отдыхать и придумывать что-то другое. Ну и ладно, все равно у меня совершенно не оставалось сил. Я присела на один из приготовленных к стрельбе валунов, рядом рухнул почти обессилевший фериат. Устал неимоверно с непривычки. Еще немного, и я не смогу держать щит, — признался мне темный эльф. Я устала кивнула, подтверждая, что услышала его слова. Эльф Дроу так уже сделал гораздо больше, чем я от него ожидала. Даже странно, что новичок так долго смог подпитывать нас магической энергией. Видимо, у Фериата и впрямь имелся прекрасный врожденный талант. Но все равно было понятно, что рано или поздно кто-то из нас троих сломается от чрезмерного напряжения сил, и наша объединенная защита разлетится. О том, что случится в этом случае думать не хотелось по нашей позиции велась ожесточенная стрельба дальняя не прикрытая нашим защитным экраном катапульта уже разлетелась на куски из стрелков на противоположном конце крыши на ногах оставалось менее половины темный эльф понимающе кивнул а потом вдруг достал кривой нож и полоснул себя по запястью брызнула кровь но красные горячие капли не упали на холодный камень а исчезали прямо в полете Одновременно я ощутила взрывной рост энергии в нашем общем магическом резерве. Магия тела в действии, точнее, самая коварная из ее разновидностей — магия пожертвованной крови. Таким способом волшебник в экстренных случаях мог восстановить свой резерв, хотя и расплачиваться за это приходилось своей собственной кровью. «Больше не делай так», — осуждающе проговорила Свелинна, помогая Фериату перевязать рану мы снова встали и осмотрелись. Передовые отряды лучников-орков уже вышли к защитному рву возле крепостной стены. По врагам с городской стены велся самый ожесточенный обстрел. Сраженные орки десятками валились на грязную раскисшую землю, но взамен убитых пребывали все новые и новые. Я посмотрела на своих друзей. Стоящая неподалеку от серого ворона его подруга Коришка с непропорционально большим по сравнению с ней самой пехотным арбалетом в руках, притянула к себе новую связку арбалетных болтов взамен истраченной. Стоящий рядом с ней низкорослый Ярик Тяжелый заряжал для тайфлинга второй арбалет. Петька и Сергей тоже не теряли времени даром, соревнуясь в меткости и раз за разом поражая орков на противоположном берегу защитного рва. А между тем до ближайших осадных башен врага Оставалось уже не более 500 метров. Я потянулась за очередным камнем, но Свелинна меня остановила. «Ленка, это не выход. Ну, разрушишь ты пару-тройку башен, но их останется еще целая сотня, так что польза будет минимальная, а магия у тебя закончится. Нужно применять более эффективные боевые заклинания». Я задумалась. «Моя родная магия Земли была весьма скудной на разрушительные заклинания, которые можно применять без длительной подготовки. Это вам не магия огня. Я непроизвольно вспомнила мимолетно увиденный мной учебник с огненными заклинаниями для адептов старших курсов». «Фея, более подробно вспомни, что там было написано», попросил разом встрепенувшийся темный эльф. «Мы же находимся в связке, и он может читать мои мысли» сквозь застилающую сознание пелено усталости, подумала я и стала вспоминать. Огненный шар типовой, огненный шар усиленный, огненный шар зажигательный длительного действия. Как ни странно, но я еще помнила слова прочитанных заклинаний. Темный эльф встал, размял пальцы и с краговоркой произнес заклинание зажигательного огненного шара. Взмахнул кистью, и огромный ослепительно белый шар понесся к ближайшей осадной башне. Взрыв, грохот, дым. Деревянная башня вспыхнула подобно спичке, объятые пламенем орки посыпались вниз. За ней последовала вторая башня, третья, четвертая. «Воздух!» — раздался истеричный крик Сергея Воронина, и я посмотрела вверх. На нашу позицию пикировала стая из десятка крупных птиц. Лишь спустя несколько секунд я разглядела, что вместо перьев на крыльях этих летающих тварей имеются кожистые перепонки, а на спинах сидели наездники. Это были не птицы, а какие-то ящеры. Летуны стремительно приближались. Я заметила растопыренные лапы с крупными когтями. Фериат выпустил очередной огненный шар не по приближающимся осадным башням, а вверх, превратив главного летуна в пылающий факел. Смерть вожака отпугнуло следующих за ним крылатых ящеров, и несколько летунов резко шарахнулись в стороны. Одного из притормозивших ящеров тут же сбила баллиста, пронзив на вылет двухметровой стрелой. Но это было последнее, что успел сделать персонал этой баллисты. Следующий ящер ухватил своими когтями сразу несколько людей и стремительно унес их вверх. Та же участь постигла и людей у соседней с баллистой катапульты. Крылатый ящер сгреб в охапку сразу пятерых или шестерых людей и, сильно оттолкнувшись лапами от башни, взлетел вверх. Я сперва растерялась от такого внезапного нападения, но затем протянула руку и захватила сознание последнего из пикирующих летунов. Ящер перестал реагировать на команды наездника и не снизил скорость перед препятствием. Всем телом впечатался в зубцы парапета каменной стены, после чего изломанной кровавой кучей мяса рухнул в ров с водой. Тёмный эльф сжёг ещё одного из потерявших скорость ящеров, после чего оставшиеся летуны стали набирать высоту и вскоре скрылись в низких облаках. Уничтожено четыре виверны, но мы потеряли слишком много людей, в том числе погиб и опытный сотник», свелинно подвела печальные итоги первой воздушной атаки. «Эти твари сейчас пойдут на второй заход», — проговорил Фериат, принимаясь снова обстреливать осадные башни. Целая цепочка горящих костров на месте вражеских осадных башен украсила картину боя. Я отвернулась удовлетворенно и оглядела крышу. Ситуация здесь была аховая. Одна наша баллиста была полностью уничтожена, вторая осталась без обслуги. Из трех катапульт в строю осталась лишь ближайшая к нам — Две другие разбиты атакой виверн и прямым попаданием огромного куска скалы. Из всех лучников на крыше в живых оставалось менее двадцати, как раз те, кто оказался ближе всего к магам. Куда-то подевались Серый Ворон, Коришка и Ярик Тяжелый, не видно было и никого из ополченцев. «Они спустились в башню», — мысленно успокоила меня Свелинна. Пузырь стоял совсем рядом со мной и продолжал руководить обороной с крыши, но уже ясно было, что остановить вражеские полчища до подхода к городским стенам не удастся. Основные события сейчас разворачивались на противоположной стороне водной преграды возле двух защитных башен. Тролли и Минотавры таранами выбивали запертые ворота в этих башнях, защитники поливали их кипящей смолой и закидывали камнями. Нужно было срочно помогать защитникам. Но тут наш магический щит лопнул от очередного удивительно точного попадания вражеской катапульты. От сильнейшего удара я упала на каменный пол, больно приложившись лицом о какие-то острые обломки. Секунда и позже один из прикрывавших меня солдат рухнул рядом на камне со стрелой в глазнице. «Немедленно спускайтесь вниз!» Заорал укрывшимся за зубцом стены пузырь, оставшимся на крыше бойцам, и люди быстро побежали к лестнице в башню. «Пузырь! Мне срочно нужен серый ворон! Приведи его!» — крикнула я своему другу, и Петька кивнул, показывая, что понял меня. Самое трудное было встать. Казалось, у меня просто не хватит сил поднять тело с холодного камня. Но я справилась и с гордостью выпрямилась во весь рост под ливнем из стрел. Когда я успела заново поднять защитный экран, что-то не могла припомнить. Видимо, сделала это на автоматизме. Сейчас я стояла на виду у вражеских лучников, и стрелы градом барабанили по моей защите. Но это было не страшно, так как я ощущала сильнейший прилив сил и едва ли не всемогущество. Лишь один раз со мной уже было такое. «На зимней дороге во время нападения демонов. Я сразу поняла, что со мной случилось, и язвительно расхохоталась. «Фея, у тебя глаза пылают зеленым огнем», — сообщил мне удивленный Фериад. «И ты не касаешься земли, а паришь в воздухе», — добавила Свелинна. «Так и должно быть. Они меня разозлили по-настоящему». «Сама богиня магии Эльдора поддерживает меня сейчас, и я покажу этим оркам, что такое настоящая магия!» Я оглядела поле боя и отчетливо поняла, что сейчас буду убивать. Причем буду делать это показательно, жестоко и беспощадно. Свелинна читала мои мысли и смотрела на меня как-то странно. В ее глазах читался страх. Тем не менее девушка послушно слилась со мной своим защитным экраном, То же самое секундой позже проделал эфириат. Примчался серый ворон, еще на бегу доставая припрятанный в одежде волшебный камень и протягивая мне. — Мне сейчас не нужно, не видишь, что ли? Передай камень Фериату, рявкнула Яна Сергея. Мой друг заглянул мне в лицо и невольно отшатнулся в ужасе. Знаю, мое лицо разбито в кровь, синяки под глазами, на щеках подсыхает грязь вперемешку с кровью, но и глаза плыхают ярким зеленым пламенем. Но ведь это не повод другу шарахаться от меня. Сергей передал свой артефакт темному эльфу, и я сразу ощутила дополнительный приток магической энергии. Как только Фериат взял артефакт в руки, мы сразу же выдали врагам свое местонахождение и истинную силу, но другого выхода уже не было да и пробить наш общий щит, подпитываемый двумя божественными артефактами и силой самой богини магии, было весьма и весьма непросто. В нынешнем состоянии божественный артефакт лично мне не требовался. Сейчас я могла черпать магическую энергию из всего вокруг, из камней башни, из смертей защитников города и нападающих орков, из невпитавшихся остатков защитной магии сгоревшего леса, а также из находящихся в руках у свелинной эфириата магических источников. «Для начала будет шрапнель», — сообщила я своим друзьям, разом подняв лежащую рядом кучу булыжников и силой мысли запустив их россыпью через крепостную стену. Каждый камень при подлете к земле взрывался, подобно гранате, кучей острых осколков. Я ощутила множество смертей, и подсмотренным усвилинным заклинанием магии смерти разом впитала в высвободившуюся жизненную энергию. Затем покажем оркам настоящий огонь. Зло усмехнулась я, обрушив на участок перед городскими воротами огненный дождь с небес. Это заклинание я вычитала буквально несколько дней назад, когда на сутки получила доступ к закрытым разделам библиотеки Академии магии. Вообще-то искала я тогда в фолианте арсенал боевых магов какие-либо разрушительные заклинания магии Земли, а огненный дождь просто попался случайно на глаза. Но эффект был потрясающим. Опять множество смертей, и опять я впитала огромную силу, почти сразу восстановив магический резерв. «Поддержите меня энергией!» Потребовала вдруг Свелинна, и мы с Фериатом направили магические потоки к нашей маленькой колдунье. Девчонка творила что-то жутко сложное и энергозатратное. Я даже побоялась, что у нас даже троих вместе не хватит энергии. Свелинна долго собирала энергию, а потом протянула руки вверх и выкрикнула слова. Я никогда ранее не слышала про такое заклинание, но прочитала мысли Свелинны. «Смертельный дождь». Комбинированное заклинание магии воды и магии смерти, восьмой уровень сложности по десятибальной магической шкале. Я и не подозревала, что моя маленькая спутница способна творить настолько сложные чары. Свелинна меня реально удивила, поскольку такое заклинание было подвластно лишь чародеям уровня магистров. Пошел дождь. С виду обычный. Но внизу у крепостных стен стало твориться черт знает что. Противники погибали сотнями от падающих с неба капель, попадание которых на незащищенную кожу было равносильно контакту с сильнейшим контактным ядом. К сожалению, дождь быстро прошел. Кто-то из сильных магов врага сумел развеять смертельно опасное заклинание. «Воздух!» — встревоженно закричал Фериат, заметивший возвращение стаи Виверн. Но на этот раз мы были готовы к нападению. Оставшиеся возле нас несколько лучников заранее начали обстреливать крылатых тварей, и я же хищно усмехнулась, перебирая в уме многочисленные варианты умерщвления ящеров. «Кто хочет их сбить?» — рассмеялась я мысленно, предвкушая неплохое развлечение. «Я!» — также мысленно-радостно ответила мне Свелинна. Она выбрала широко известное заклинание «Быстрой заморозки конус холода». Это была магия воды пятого уровня. Девушка быстро сотворила основу магического плетения и стала поджидать летунов. Когда до первой виверны оставалось примерно метров 15-20, Свелинна закончила заклинание, выкрикнув завершающие слова. Вся стая разом попала в узкий конус космического холода. Грохот, звон осколков, ледяная крошка, какие-то металлические детали подпруги. Это было эффектно и одновременно эффективно. Я рассмеялась и осмотрелась. Рядом с нами на крыше оставалось лишь шестеро лучников и тот самый воин со щитом, который должен был прикрывать меня. В его огромном прямоугольном щите торчало две длинных стрелы. Все остальные, находившиеся рядом с нами бойцы, либо уже пали, либо спустились на нижние этажи башни. Тогда я подошла к краю каменного парапета и посмотрела вниз. Все пространство, насколько хватало глаз, было заполнено вражескими войсками. По всему периметру высокой городской стены шел яростный бой. Лучники на стенах соревновались в меткости с лучниками на земле. Повсюду сотнями гибли люди, орки и другие самые невероятные создания. Лишь мы, трое магов на вершине центральной башни городских ворот, чувствовали себя бессмертными и всемогущими. Эти жалкие лучники и арбалетчики, обстреливающие нас, совершенно не могли повредить нам, а вражеская магия почему-то молчала. Однако наша защита гарантированно прикрывала только нас троих, и надежность магического щита убывала тем сильнее, чем дальше находились защитники от нас. Находящиеся поблизости солдаты это давно уже поняли, поэтому старались не отходить от нас далее, чем на два-три шага. Фериат Свилин Свелинна стали обстреливать толпы атакующих огненными и ледяными копьями. Я же поддерживала своих друзей энергией и одновременно пыталась понять общую картину происходящего. Через клипсидру другую с осадными башнями и катапультами врага было покончено. Все трое одновременно шумно выдохнули и посмотрели друг на друга, рассмеявшись такому совпадению. Мы проделали огромную работу по отражению атаки противника и могли по праву гордиться собой. Вдруг земля содрогнулась. Уши заложило от сильнейшего грохота. По нашему щиту забарабанил целый град камней и крупных обломков. Огромный столб черного дыма и пыли поднимался на месте левой охранной башни. Черт! Этот взрыв означал, что орки прорвались в охранную башню, и Мадорка Фиштен, не сумев остановить прорыв, подорвал себя вместе со всеми врагами и левой защитной башней. Я опасно наклонилась вниз, чтобы разглядеть происходящее у единственной оставшейся охранной башни. Увиденное ужаснуло. Казавшиеся надежными ворота были уже выбиты. В круглую башню втекал поток захватчиков. «Все уходим вниз! Наша помощь срочно нужна у моста через ров!» Проорала я дурным голосом и первая бросилась вниз к лестнице. Краем глаза я успела заметить, как сраженный стрелой в шею падает охранявший меня солдат со щитом. Это был тот самый молодой парень, который приглашал меня на свидание после боя. Его смерть была полностью на моей совести. Я побежала слишком быстро». Телохранитель поздно среагировал и оказался слишком далеко от убегающих магов и их щита. А я ведь даже не узнала имени этого парня. На верхнем этаже башни все оказалось в порядке, и хотя я заметила множество убитых и раненых, но и продолжавших сражаться защитников тут было предостаточно. Возле каждого окна стояло минимум по двое стрелков, а десятки мужиков из городского ополчения — Притаскивали заготовленные камни и сбрасывали вниз на головы врагам. Я поспешила спуститься ниже на этаж и застала яростный спор между Петькой и Сергеем. «Нужно закрывать эту железную дверь. Через минуту-другую орки уже будут на мосту», кричал возбужденный серый ворон, позабыв от волнения, что такие единицы времени в данном мире не употребляются. «Там же остался Вильям кофе и его люди», «Если мы закроем ворота, то обречем их на гибель. Нужно оставить им шанс отступить!» Петька кричал еще громче, не соглашаясь с мнением Сергея. Непонятно, чем бы завершился их спор, но тут один солдат обнаружил, что служившая предметом спора тяжелая металлическая дверь, предназначенная блокировать мост, не закрывается в принципе. Видимо, от многочисленных попаданий снарядов по нашей башне дверной проем перекосило и дверь намертво заклинила. Весь ужас картины разом дошел до всех собравшихся. Если не через минуту, то через несколько минут орки добьют остатки отряда виля кафи и хлынут рекой по мосту прямо на нас. В том, что орки сумеют прорваться через правую башню, сомнений ни у кого не было. Из наших окон было прекрасно видно, как ежесекундно в многоэтажную башню на той стороне рва вбегает новый десяток орков, А еще тысячи и тысячи противников толпятся рядом и ждут своей очереди. И хотя защитники выкашивали врагов в огромном количестве, но никакие стрелы со стен уже не были способны изменить катастрофическую ситуацию. «Нужно как можно скорее обрушить мост», — предложил Пузырь и повернулся ко мне. «Фея, ломай каменный мост своей магией, как ты дробила летящие камни». Я задумалась. Предложенное не так просто было сделать даже при моих временно усиленных способностях. Мост был сделан на совесть. Камни были крепкими, хорошо подогнанными друг к другу и связанными между собой раствором. Требовался просто океан магической энергии и немалое время. Ни энергии в таком количестве, недостаточного времени у нас не было. «Энергия будет», — пообещал мне Фериат, подворачивая рукав на запястье своей куртки. В руке у него снова появился нож. Жестоко, но я и сама не знала других способов быстрого получения магической энергии. «Разве что можно принести кого-либо из защитников в жертву», шевельнулись в моей голове мысли Свилинны, знакомые с ритуалами магии смерти. Я быстро стала размышлять. Ладно, еще кровопускание, но жертвоприношение было и вовсе неприемлемым способом но неприемлемым не потому что мне было жалко пожертвовать кем-либо из бестолково стоящих поблизости солдат. В случае прорыва орков они все равно тут погибнут все до последнего вместе с нами. поэтому жертва кого-то одного ради спасения остальных была бы оправданной. но жертвоприношение требовало слишком длительной подготовки. только поэтому нет. Фриат четко читающий мои мысли кивнул, и резанул себе по вине. Я ощутила резкий прилив сил и ответила пузырю. С обрушением моста мы справимся, но для этого нам потребуется почти клипсидра времени, и тебе с бойцами придется обеспечить магов таким запасом времени. Учти, что я, свелинный эфириат, будем заняты и не сможем вам помогать боевыми заклинаниями в это время. Петька кивнул головой и обратился к стоящим нестроенными рядами бойцам, призывая их пойти в контратаку и помочь шевалье Виллю Амникофи в сражении за охранную башню. Раздался ропот, быстро переросший в явное возмущение. Какая жуткая резня творилась сейчас в башне, представляли все, и никто из бойцов не хотел идти туда по собственной воле. И тут за моей спиной раздался голос, которого я совершенно не ожидала тут услышать. «Мой брат сейчас находится в той башне?» Растолкав солдат, к нам подошла властелина Шустрая. С ней было полтора десятка вооруженных воров. Сергей почтительно поклонился руководителю охраны школы воров. За ним то же самое сделали я и Коришка. Петька ранее не был знаком с этой женщиной, но тоже последовал нашему примеру и представился. Петр Пузырь, поставлен руководить этим участком обороны. «Я знаю, кто ты!» нетерпеливо перебила моего друга Властелина и повторила свой первоначальный вопрос. «Да, Вилем Некофи находится сейчас в этой башне, с ним было три сотни бойцов, однако не знаю, сколько он еще сможет продержаться». «Тогда чего мы ждем?» — хищно усмехнулась эта прекрасная женщина, доставая два длинных ножа из рукавов своего костюма. «Кто пойдет со мной выручать моего брата?» «Я пойду с тобой». Первым ответил Ярик тяжелый, грозно потрясаясь секирой. Только сейчас я обратила внимание, что Ярик был ранен. На его голове под шлемом виднелись пропитанные кровью повязки. Но полученная рана нисколько не смущала Дварфа. Он рвался в бой. Сразу же после Ярика о своем желании идти в контратаку заявил Петька, после чего голоса добровольцев зазвучали массово. Даже многие из городских ополченцев вызвались идти в эту смелую атаку. Тем удивительнее прозвучал голос Сергея. «Да вы с ума посходили. Там же практически не будет шансов уцелеть в кровавой мясорубке против целой армии орков. Логичнее оставаться здесь и удерживать этот узкий мост и единственный проем, пока маги смогут разрушить мост». Трус. Высказала я все, что думала о своем школьном друге, который так не вовремя стал осторожничать. Слова прозвучали резко, все вокруг замолчали и замерли. В наступившей тишине Каришка шагнула вперед в мою сторону и занесла руку для удара. Я увидела блеснувший шипастый кастет на ее пальцах и вскрикнула от испуга, отчетливо вспомнив, на что способен удар Тайфлинга. Моя голова действительно дернулась от удара по щеке. К счастью, это была лишь простая пощечина внутренней стороной ладони, а не острыми стальными шипами. «Как смеешь ты обвинять моего хозяина в трусости? Да ты жива лишь потому, что он прикрывал тебя сегодня. Неужели ты не заметила, что за весь бой ни один из вражеских магов ни разу не ударил по вам заклинаниям? А ты не задумывалась, почему?» «Коришка, прекрати немедленно!» Вмешался серый ворон и, повернувшись ко мне, попросил не терять времени даром и начинать творить заклинание, которое должно будет обрушить мост. «Выступаем!» — скомандовал Петька, надевая большой треугольный щит на левую руку. Он посмотрел в мою сторону и ободряюще улыбнулся. А я со всей отчетливостью магического предвидения вдруг поняла, что вижу живым своего друга в последний раз. Захотела позвать его обратно и отговорить от участия в атаке, Но от ужаса слова застряли у меня в горле. И еще я вдруг сообразила, что означают слова пророчества и чья кровь имеется в виду. Павший герой окропит своей кровью ворота. Девочке время припомнить былые советы. Смерть, жизнь, смерть. Смерть, сила, жизнь. Вот только догадалась я слишком поздно. Петька уже скрылся в этой проклятой башне. Как ты думаешь, фея, а что корешка имела в виду, когда говорила про защиту от вражеских магов? Мысленно поинтересовалась Цвелинна. «Вот у нее и спроси, а ко мне сейчас не приставай». Излишне резко ответила я своей подруге, о чем тут же пожалела и извинилась. Заклинание шло тяжело. Пока что вся наша магия просто впитывалась камнями моста, бесследно исчезая, словно в бездонном колодце. Совершенно непонятно было, сколько еще потребуется вкачать энергии в уже начатое заклинание и будет ли эта энергия у нас в достаточном количестве». Я нервничала, злилась на всех вокруг и особенно на себя. Все больше я приходила к мысли о том, что зря не остановила Петьку. С того момента, как последние из отправившихся бойцов скрылись из виду, прошло уже минуты четыре. Из той проклятой башни доносились яростные крики и звон оружия. Ушли почти все. Возле нас остался только серый ворон, поставивший заряженный арбалет на подоконник и пристально всматривавшийся в проем противоположной двери. Остались лучники, остались около двух десятков бойцов, которые заняли все узкие амбразуры и вели обстрел неприятеля. Еще несколько солдат-копейщиков безуспешно пытались как-нибудь сдвинуть перекосившиеся тяжелые двери. Осталась и коришка, снявшая свою куртку, и наскоро обрабатывающая лечебной мазью свою рану на левом плече. Когда это она успела получить ранение? Левая обрючина у Тайфлинга тоже была рассечена ударом чего-то острого. Длинный косой разрез шел от бедра и заканчивался на голени. В поисках ответа я повернула голову влево и только сейчас обратила внимание на груду мертвых тел в дальнем конце этажа орки, гоблины, люди, был даже один тролль. Похоже, пока мы с крыши уничтожали осадные орудия, случился прорыв врагов через левую башню, и на этом этаже было очень даже жарко. Теперь мне становилось понятно, почему молодой Мадорко Фиштен вынужден был подрывать себя вместе со всей защитной башней. Прошла еще минута томительного ожидания. Также и с ума можно сойти от волнения. Я даже не могла сейчас направить своего фумиляра на разведку, так как мощное заклинание выпивало всю мою магию и вошло в ту стадию, когда малейшая потеря сосредоточенности грозила неконтролируемым выплеском энергии с самыми фатальными последствиями для мага и всего живого вокруг. «Коришка, а почему вражеские маги были неактивными сегодня?» задала все-таки вслух свой вопрос Свелинна. Тайфлинг лишь молча кивнула в сторону серого ворона. Тот также молча развернул чехол для арбалетных стрел. Насколько я увидела, девять из десяти гнезд пустовали, а в последнем гнезде лежала короткая металлическая стрелка с каким-то крайне непростым наконечником. Не знаю, какая на нем была наложена магия, но мне было неприятно даже просто смотреть на него. «Какая гадость!» — скривилась Свелинна, тоже разделявшая мои чувства. «Что это?» «Стрелы против магов, которые Ярик Тяжелый сделал по моему заказу. Арбалетные стрелы сделаны из того самого сплава, из которого выполнен каркас большой черной сферы Агалиарепта. Такая стрела инертна по отношению к магии и проходит насквозь через любые магические щиты». В каждом наконечнике внутри металлической оправы вставлен кусок обсидиана с наложенным на него заклятием. Пять стрел было с заклинанием «Палец смерти», пять стрел — с испитием магии. Кусочки камня для меня зачаровал мастер предметной магии вашей академии. Это стоило мне кучу денег, но полностью оправдало себя. Я почувствовала, как от ужаса у меня зашевелились волосы на голове. Или это мне передались чувства Свилинны, которая дрожала от страха и омерзения при виде последней стрелы. В магии смерти я не разбиралась, но зато прекрасно читала мысли девушки. Первые пять стрел даже при малейшем касании неотвратимо убивали жертву. Другие пять стрел при малейшей царапине необратимо лишали магических способностей. Для человека, не представляющего жизни без магии, даже непонятно, какая участь была страшнее. «У врага минус девять магов?» — спросил более сдержанный Фериат. «Минус семь. Расстояние было уж слишком велико. Один раз уже во время полета стрелы вражеского мага случайно заслонил собой какой-то солдат, а еще одна стрела уже на излете не пробила оказавшийся под мантией доспех» но все равно серия неожиданных смертей заставила вражеских магов отойти и держаться подальше от городских стен, а издалека они не могли практически ничего сделать. Сергей свернул чехол с последней стрелой и начал его убирать к себе в сумку, но вдруг резко вскинул арбалет и выстрелил из окна. Другие лучники тоже дружно выпустили стрелы. Со своего места мне не был виден мост, но все равно я сразу поняла, что из башни, на ведущей к нам мост, полезли первые противники. Двое солдат, все еще пытавшихся закрыть заклинившую дверь, бросили свое бесполезное занятие и присели на одно колено в дверях, укрывшись большими щитами. За ними стали двое других, подняв щиты выше, а следом еще одна пара. Дверной проем оказался таким образом полностью закрыт щитами этой шестерки храбрецов. Сергей выстрелил еще раз, а потом зычно крикнул прекратить огонь и пропустить отступающих союзников. Бойцы со щитами расступились, пропуская немногочисленных выживших. Первым прошел окровавленный Виль Омникоф, неся на руках бесчувственную сестру. В груди властелина торчала вонзившаяся почти по самое оперение черная стрела. Следом через мост перебрались двое из ранеенных солдат в некогда красивых, но сейчас изрубленных и залитых кровью доспехах первого легиона. Затем потерявший где-то свой шлем ярик тяжелый на руках вынес бесчувственное тело какого-то бойца в помятых доспехах. Лишь по гербук и фиштенов на пробитом грудном панцире, я догадалась, что этим сраженным воином был Пётр пузырь. Моё сердце остановилось от горя. Последними дверной проем преодолели, опираясь друг на друга при ходьбе, единственный из выживших воров и трактирщик Василий. За ними на камнях оставался широкий красный след. И все. Больше из самоубийственной атаки не вернулся никто. Я закрыла глаза полные слез. — Фея, не отвлекайся, держи концентрацию! — испуганно окликнула меня Свелинна. Девочка прекрасно понимала мое состояние, но разлитая сейчас колоссальная магическая мощь требовала крайне аккуратного к ней отношения и не давала мне поблажек даже из-за моего убитого горем состояния. Сквозь застилающие глаза слезы я услышала холодный голос Ярика Тяжелого. Пётр ещё жив, но крайне плох. Я закрыла глаза, сосредоточилась и принялась за финальную часть своего заклинания. Опять затренькали тетивы стрел, раздались крики боли, но я постаралась отбросить весь посторонний шум. Мир для меня сократился до тройки волшебников и пропитанных магией камней узкого моста. Как сквозь туман я безучастно наблюдала глазами фериата, как разлетаются в стороны от сильнейшего удара шестеро бойцов, прикрывавших щитами мост. Видела, как упал истыканный стрелами Василий, как серый ворон выхватил мечи и бросился вперед И как покатилась покрытая чешуей голова крупного демона. Видела, как от сильнейшего удара в грудь мой друг отлетел обратно к стене, даже услышала треск ломающихся ребер. Видела, как огромный минотавр ударом палицы развалил голову ближайшего лучника, отшвырнул пинком копыта кинувшегося вперед Ярика и бросился к лежащему на полу беспомощному Сергею. Все это я видела словно в кошмарном сне. Видела и не могла ничего предпринять. Мне хотелось закрыть глаза и не видеть происходящего, но мои глаза и так были закрыты, а отключиться от сознания эльфа-дроу я не догадалась от ужаса. Я видела, как белый крыс кинулся вперед и повис зубами на ноги Минотавра. Видела, как корешка с криком рванулась вперед и встала на пути огромного монстра. Волосы тайфлинга были вздыблены, Пробившийся сквозь прореху в брюках хвост яростно хлестал из стороны в сторону. Глаза стали огромными и черными. Миниатюрная девушка казалась в несколько раз крупнее своего истинного размера. В ней не осталось сейчас ничего человеческого. Это был разъяренный демон. А потом Корешка закричала. О, что это был за крик! Пронзительный, нестерпимый вой, свист, трев! Все сокрушающие на своем пути звуковой поток. Даже виск, выдираемый из земли мандрагоры, казался лишь детским лепетом в сравнении с этим звуковым ударом. «Да она же из рода демонов Банши. — наконец-то сумела я классифицировать Коришку. Почему-то раньше я считала ее потомком демона Суккуба за способность нравиться противоположному полу. Так вот кем, оказывается, был ее отец. Показавшийся было в дверном проеме орг был просто напросто сметен звуковым ударом. Минотавр не упал, но тоже впечатлился. Он остановился явно потрясенный увиденным, помотал башкой, приходя в чувство. Затем рогатый гигант осмотрелся, развернулся к мосту и со скрежетом захлопнул тяжеленную дверь, после чего задвинул крепкие засовы. Вот мы снова встретились с ворон проговорил этот гигант, протягивая свою огромную ладонь к лежащему парню. Я испугалась еще сильнее, если это вообще было возможно, но Сергей смело протянул в ответ руку, ухватился за когтистые пальцы Минотавра и привстал. Дальнейшего я не видела. Заклинание было практически готово, нужно было полностью отдаться воле магических потоков. Я не слышала грохота обсыпающихся камней, но твердо знала, что сейчас многотонный мост рушится в ров с водой. К жизни меня вернули легкие похлопывания по щекам. Пришлось открывать глаза. Рядом со мной на корточках стояла Свелинна. Именно она приводила меня в чувство. В углу комнаты над телом Петра склонился Фериад и этот Минотавр. Они о чем-то тихо переговаривались враги отступают сообщил мне серый ворон как только увидел что мой взгляд стал более осмысленным единственный мост обрушился а осадных башен у противника не осталось орки понесли огромные потери к тому же маленькая свелина добавила врагам забот массово подняв нежить по всему полю как там петр поинтересовалась я и улыбка сразу сошла с губ моего друга он очень плох пробит в печень Сломан позвоночник, огромная кровопотеря. Фериат и бояр пытаются ему помочь, но признают, что шансов практически нет. Они даже не понимают, почему Пузырь еще жив с такими страшными ранами. А Властелина? Вспомнила я про вынесенную из боя воровку. Властелина умерла Клепсидру назад на руках своего брата. Сергей явно был крайне расстроен смертью этой без всякого преувеличения выдающейся женщины. «Но она же была неуязвимой. Как же так, не поверила я?» За Сергея ответил убитый горем шевалье Вилем Некофи, находящийся совсем рядом и слышавший наш разговор. «Властелина была неуязвимой только для смертных, а убила ее стрела в сердце, выпущенная темным эльфом. Я уловила быстрый, люто ненавидящий взгляд, который Виль бросил на фериата». Темный эльф продолжал хлопотать над телом Петра. Я ощущала неоднократное применение магии тела. Минотавр тоже что-то колдовал, но это были скорее жреческие молитвы, а не привычная мне магия. Странно, но я не ощущала по отношению к этому гиганту никакой враждебности, хотя он совсем недавно едва всех нас не поубивал. Кстати, по поводу недавних событий, я поискала глазами Коришку. Маленькая и даже какая-то жалкая она сейчас сидела в уголке помещения. Теперь я точно знала ее род, и если имя Коришка было ее истинным именем, то даже базовых заклинаний магии вызова хватило бы, чтобы полностью получить контроль над этим полудемоном. Но я сейчас не ощущала ни малейшей враждебности по отношению к ней. Скорее наоборот, я чувствовала благодарность и даже восхищалась ее готовностью к самопожертвованию ради серого ворона. Я тяжело встала и направилась к тайфлингу, на ходу засунув руку во внутренний карман своей мантии. Корешка медленно повернула голову в мою сторону. Страха в ее глазах не было. Была лишь безучастность к происходящему и полнейшая апатия. Девушка явно очень устала и была сейчас морально и физически опустошена. «Протяни руку», — попросила я, и когда корешка после нескольких секунд колебания подняла руку, я вложила в ее узкую миниатюрную ладошку серебряное обручальное колечко и сжала ее пальцы. Когда я отошла на шаг, Тайфлинг разжала кулак и долго смотрела на вернувшееся сокровище, отказываясь верить своему счастью. Впервые я увидела, как Тайфлинг заплакала. Я же, сделав наконец-то окончательный выбор между своими школьными друзьями, подошла к тяжело раненому Петьке. Фериат молча встал и отошел в сторону, чтобы не мешать мне прощаться с умирающим. Минотавр Байяр тоже отодвинулся в сторону, пропуская меня к телу друга. Пузырь бредил. Он тихо спорил сам с собой и разговаривал с мамой. Я просканировала магическим взором его тело. Жизнь едва-едва теплилась в моем друге, держась тонесенькой ниточкой за исковерканное тело. Раны были действительно несовместимы с жизнью, но кое-что обнадеживающее я все же заметила, и это открытие мгновенно воодушевило меня. «Пузыря поддерживает магия черного кольца на его пальце», — сообщила я собравшимся вокруг. «Пока в этом кольце сохраняется энергия, Петька будет жить». Я буду постоянно подзаряжать черное кольцо от имеющихся у нас божественных артефактов, так что какой-то запас времени у нас будет. За это время мы обязаны придумать способ помочь нашему другу». В вокруг траурной тишине мои негромкие слова прозвучали словно гром с ясного неба. Сразу же скорбная апатия сменилась бурной активностью. По моей команде фериаты свелинно встали рядом с пузырем. Я прочла заклинание, сделавшее магические силовые потоки видимыми для всех собравшихся. Собрала рукой пучки исходящих от двух артефактов тонких линий и перенаправила потоки в темное матовое кольцо. Черное кольцо с жадностью, иссыхающего от жажды в пустыне путника, поглощало всю поступающую в него энергию. Мне трудно было понять баланс расхода и прихода сил этого непонятного черного кольца, все-таки я не была специалистом в предметной магии, но в любом случае смерть моего друга была отсрочена на какое-то время. Первая часть работы была сделана. я смахнула рукой проступивший пот и обратилась к внимательно слушающим меня друзьям. Пока жизнь еще теплится в теле пузыря, нам нужно понять смысл фразы пророчества богини судьбы фаэты. Я уверена, что эти слова касаются именно нашего случая. Я напомнила всем собравшимся эти строки. «Пламя расплавит железо и выплавит снова. Сталь возродится на радость надежным друзьям. Смерть, жизнь, смерть, смерть, сила, жизнь». Все мои друзья задумчиво молчали. Тем удивительнее было, что первым заговорил Минотавр. «Это напоминает мне ритуал плавления души. Его применяют сильные шаманы наших кланов для излечения безумия среди членов племени или очищения души грешника после тяжкого поступка. В одном единственном месте на территории Минотавров есть специальный храм. В том храме в священном круге посреди каменных истуканов есть алтарь, куда и кладут тело больного. Шаманы произносят слова молитв, сверкают молнии, и бывший безумец становится здоровым Минотавром. В него как будто заново вселяется разум. При этом тело полностью исцеляется не только от душевных, но и от физических травм. Заживают раны, исчезают шрамы, слепые прозревают, а обвиненные в трусости становятся бесстрашными храбрецами. Вот только я никогда не слышал, чтобы такой ритуал проводили для человека. «Я вспомнила!» — сразу же после огромного гиганта заговорила Свелинна. Есть действительно такое заклинание из высшей некромантии. Называется оно именно «плавление души». Оно строжайше запрещено инквизицией и применение его карается смертью, поскольку теоретически эта магия позволяет вернуть к жизни любое существо, если иметь при себе хотя бы маленький фрагмент тела, достаточно даже пепла. Но чем целее тело, тем меньше должно требоваться усилий для его воскрешения. Я могу сейчас посмотреть подробнее в фолианте «Помоги и смерти» у себя в сумке. «Вы всерьез собираетесь творить запрещенную вражбу? думаетесь грешники! Я буду вынужден сообщить святым отцам из Инквизиции о ваших планах!» С ужасом воскликнул стоящий поблизости однослучник. «За своими переживаниями мы действительно совсем забыли, что вокруг нас находятся посторонние люди. Этот солдат точно слышал лишнее». Но кто еще мог слышать наши неосторожные переговоры? Наверное, вон те двое у соседнего окна тоже слышали. Уж слишком поспешно они отвели глаза в сторону, когда я посмотрела на них. Мы молча переглянулись с серым вороном, понимая друг друга без слов. Мой друг тихо кивнул мне, соглашаясь с неизбежностью кровопролития. Я тоже не сомневалась ни секунды, так как это все делалось ради Петьки. Дальний лучник механически повернулся, поднял свое оружие и выстрелил в ближайшего к нам бойца, грозившего разболтать все инквизитором. Стрела пробила кожаный доспех насквозь. Заостренный окровавленный наконечник вышел из груди несчастного с фонтанчиком красных брызг. Растерянность на лице подстреленного сменилась болью. Он рухнул на каменный пол. Через секунду на убийцу накинулся его сосед. Двое бойцов сцепились, выронили оружие, упали и покатились по полу душа друг друга. Вильом Никофи быстро подошел к дерущимся и... Молча наблюдал, пока один из солдат не задушил второго, после чего резким ударом меча добил выжившего. К месту кровавой бойни со всех сторон спешили встревоженные солдаты. Их остановил шевалье Умни и проговорил громко, чтобы все услышали. Этот солдат сошел с ума и внезапно напал на своих сослуживцев, убив двоих человек. Мне ничего не оставалось, как остановить безумца, заколов его. После чего Шевалье подошел к нашей группе и сказал тихо, но вполне отчетливо, «Мне плевать, каким образом вы это сделаете. Мне плевать на инквизицию и на все власти и законы». Я готов отдать все, что у меня есть, даже свою бессмертную душу, если вы заодно воскресите мою сестру. Вперед вышел серый ворон и ответил рыцарю. «Твоя душа нам без Виль, но твой клинок нам действительно нужен. Я тебе уже говорил про пророчество, и сейчас настала пора выбирать. Если вы воскресите власть, то, клянусь, я пойду с вами хоть на край света». Рыцарь прижал к сердцу, сжатую в кулак руку, в металлической перчатке. «Это очень трудно будет сделать», — голос Свелинны был сильно разочарованным. Девочка тыкала пальцем в страницу толстого фолианта, подзывая меня. Я подошла ближе и вчиталась в строки. Заклинание такой сложности я видела впервые и растерялась. Затем обратила внимание на то место, на которое указывала пальцем моя подруга. Три стационарных мощных источника силы. Вот оно в чем дело. Оказывается, далеко не везде можно было сотворить это заклинание. Найти такое место крайне сложно. Вот почему Минотавры говорил про один единственный храм, где такое возможно. «Нам нужно создать треугольник силы», — постаралась я объяснить суть проблемы своим спутникам можно использовать природный треугольник силы но единственный поблизости находился в академии магии и сейчас недоступен либо можно создать искусственный но тут другая сложность у нас есть два источника силы но нужно найти третий божественный артефакт эх как плохо что арбель уехала из города с ее кольцом мы бы решили эту проблему проговорил фииат задумчиво Все замолчали. Между тем в башню прибыло подкрепление. Около сотни элитных солдат из внутреннего города пришли сменить нас. Вместе с ними прибыли и лекари. Несколько священников в серых рясах Бога тандера принялись возиться с ранеными. Проходя мимо Петьки, один из старших лекарей остановился на мгновение, но безнадежно махнул рукой и поспешил к следующему раненому. Возле пробитого на вылет тремя стрелами Василия лекарь остановился чуть дольше, даже пробормотал какие-то заклинания, но тоже в итоге признал безнадежность попыток лечения и перешел к следующему раненому бойцу. Виль долго задумчиво смотрел за работой лекарей, после чего проговорил едва слышно. «Я знаю, где в Холфорде имеется божественный артефакт, но к нему не так-то просто будет добраться». Он знает, как же. Да все мы это прекрасно знали. Священная корона бога Латандера, главная реликвия церкви Латандера в храмовом квартале города. Находилась эта корона в главном зале под хрустальным колпаком, круглосуточно охраняемая церковные братьей, так как именно с этого артефакта многочисленные священники бога Латандера черпали свои силы для лечения страждущих. Это же чистой воды безумие даже думать о ее краже, — тихо сказала я. Но Сергей не стал так просто сдаваться и отказываться от казавшейся безумной идеи. Он что-то тихо спросил у Коришки, Тайфлинг неопределенно пожала плечами. И тогда мой друг решился и проговорил это вслух. Если это и возможно сделать, то мало кто из воров города справится с задачей лучше нас с Коришкой. Мы вместе с ней пойдем в храмовый квартал и посмотрим, что и как там устроено в храме. Но сперва нужно перенести тело Петьки и власты в тихое место, где никто не помешает обряду. Может, в наш дом? — предложила корешка, но у Сергея возникла другая идея. Он присел рядом с тяжело раненым Василием и что-то спросил у толстяка. Тот кивнул, кривясь от боли. Тогда Сергей встал указал на кашляющего кровью хозяина гостиницы и проговорил. «Василия тоже берем с собой. Несем раненых в боевой единорог, там очень удобное место, где никто посторонний не помешает проводить обряд оживления. Бояр, можно тебя попросить помочь нам донести раненых? Или ты опять сразу идешь, как в прошлый раз?» Огромный зверь посмотрел на окровавленные тела и проговорил честно. Все мои навыки врачевания говорят, что спасти этих троих невозможно. Но вы в самом деле верите в возможности их исцеления, раз уж убивали своих союзников, которые хотели вам помешать. Мне не нравится такой подход, когда одних приносят в жертву ради спасения других. Но я помогу вам с ранеными. Однако я уйду сразу же, если посчитаю ваши принципы противоречащими моим понятиям чести». Я опасалась, что городская стража или солдаты на баррикадах будут нам препятствовать уходить в город или попытаются выяснить личность трехметровой высоты рогатого минотавра, несущего окровавленного Петьку. Но рыцарская цепь и дворянский герб Виляумни Никофи открывали перед нами все заграждения. Мы без малейших проблем менее чем за час дошли до реки Стреминки и пересекли ее по Золотому мосту. Еще через полчаса Сергей уже стучался в закрытые ворота гостиницы «Боевой единорог». Нам открыла перепуганная женщина, которая сразу же стала причитать дурным голосом при виде израненного мужа. Не обращая внимания на хозяйку заведения, Сергей велел нам всем проходить внутрь и сразу же повел на второй этаж. Эту комнату я сразу узнала. В ней прошлой зимой мы дожидались появления надежной охраны для сопровождения высокородной леди Камиллетты. Комната пустовала, но мой школьный друг уверенно распоряжался в ней, словно именно он и являлся жильцом. Возможно, так оно и было, решила я, увидев на деревянной стене истыканные мишени для метательных ножей. Мы положили труп властелины на большой деревянный стол посреди комнаты, а тело Петьки и Василия на широкую кровать. Бояры и Фериад сразу же занялись обработкой ран тяжелораненых а серый ворон с корешкой стали готовиться к визиту в храмовый квартал, проверяя и рассовывая по многочисленным кармашкам свои непонятные инструменты. «Мне нужно доложить правителю города об отражении атаки и обстоятельствах смерти его внука, но я сразу же после визита во дворец вернусь сюда», — пообещал благородный рыцарь. Не успела закрыть дверь за Вильямом Некофи, как бояр сообщил негромко. «Толстяк только что умер. Ваш друг тоже стремительно теряет силы, его жизнь на исходе. Мы вместе с этим эльфом зашили его и перевязали, но сделать с такими ранами ничего не можем. К тому же у нас обоих закончилась лечебная магия. Нам обоим нужно отдохнуть. Фея, начинайте готовиться к обряду и продолжайте постоянно накачивать энергией кольцо на пальце пузыря». Мы с коришкой уже выходим и да поможет нам бог воровства бел совершить задуманное с этими словами двое воров также покинули комнату я сидела возле Петьки и держала его за руку. Ладонь парня была совсем холодной и влажной от липкого неприятного пота, но я не выпускала руку пузыря из своих рук. Постоянно я говорила ободряющие слова, но Петька был без сознания и не реагировал. Свелинна в это время цветными мелками чертила вокруг стола с двумя мертвыми телами какие-то непонятные символы и странные геометрические фигуры. При этом моя подруга постоянно сверялась с чертежом в своей страшной книге по высшей магии смерти. На минуту к нам заглянула хозяйка гостиницы, поинтересовавшись состоянием мужа. Я не стала сообщать доброй женщине о смерти Василия, ограничившись лишь информацией, что ему крайне плохо, но мы постараемся помочь магии всем раненым, как только будем готовы к проведению обряда. Женщина поинтересовалась, может ли она чем-нибудь нам помочь, И бояр попросил ее разогреть нам ужин и приготовить постели в какой-нибудь комнате, а ему — поселить на полу, так как из-за его роста вряд ли в гостинице имелись достаточно большие кровати. Женщина с некоторым сомнением оглядела рогатого гиганта и кивнула головой. В комнате остались только я и Свелинна. Девчонка уже исчертила символами весь пол и стены, исходив за стремянкой к хозяйке гостиницы, принялась за расписывание потолка. Я совершенно ничего не понимала в этой сложной магии, но моя маленькая подруга, похоже, знала, что делает. За окном наступила тяжелая непроглядная ночь, озаряемая лишь заревами далеких пожаров в городе. Петька угасал прямо на глазах. Кожа его лица посирела, глаза ввалились, я едва могла определить у парня пульсы дыхания. И тут в комнату постучали. «Входите!» — крикнула я, предполагая, что вернулся кто-то из наших друзей. Но вошедшего в комнату я никогда ранее не видела. Это был пожилой лысый мужчина с неприятной светлой морщинистой кожей. Когда он заговорил шипящим и присвистывающим голосом, меня аж передёрнуло от омерзения и ужаса, так как по рассказам Петьки я сразу сообразила, кто находится передо мной хотя вёл себя ночной посетитель вполне пристойно и даже вежливо. «Мир вашему дому, госпожи волшебницы! Вижу, что вы меня сразу узнали, поэтому представляться не буду». «Что вам угодно, господин Глис?» — поинтересовалась я. Старый вампир, осторожно переступая на на полу символы и непонятно чему улыбаясь своей зубастой пастью, подошел к постели умирающего. Глису достаточно было одного беглого взгляда, чтобы все понять. Он повернулся ко мне и зашипел. «Я пришел сюда по поручению моего хозяина» правителя города-герцога Мазурока Фиштена. Шевалье Вилеумникофи доложил герцогу о героизме защитников северных ворот, и мой хозяин решил наградить Петра Пузыря и Вилеумникофи. «Я прекрасно слышала, что именно еще до боя твой хозяин сказал своим спутникам в карете», — возмутилась я. «Да, рыцарь Вилем Некофи был достаточно честен, и сам это высказал герцогу. Сейчас этот славный рыцарь находится во дворце». Ждет получения бумаг на право владения замком и на баронский титул. Меня же хозяин направил передать Петру Пузырю вот это. С этими словами старый вампир достал из внутреннего кармана мантии плоскую обитую красным бархатом коробку. Я приняла этот странный, оказавшийся довольно тяжелым, подарок и раскрыла. Внутри коробки лежала цепь из плоских золотых прямоугольных звеньев. Я удивленно подняла глаза на вампира. Тот скривил губы в отталкивающие улыбки и честно признался. «Герцог собирался дать рыцарскую цепь Петру Пузырю исключительно в том случае, если герой неминуемо умрет». А в другом случае награду вручать Герцог запретил. Именно поэтому я сам вызвался идти сюда. Я лично знаком с Петром, и этот храбрый парень мне симпатичен. Я хотел предложить тебе способ не дать твоему другу умереть. Что за способ, насторожилась я, чувствуя какой-то подвох. Стать вампиром. В таком случае все его раны быстро заживут. Один мой укус, и ты не потеряешь друга. Свелинна, которая все это время не прекращала рисовать символы на потолке, Прекратила свое занятие и уставилась на меня с ужасом на лице. Я тоже посмотрела на подругу, ища какой-либо поддержки или совета в принятии такого ответственного решения. Но вампир лишь скрипуче засмеялся и продолжил. «Я действительно хотел предложить такой вариант спасения Петра». Но мой старинный друг предложил другой способ решения. Вижу, вы и сами пошли этим путем. Глис с довольным видом прошелся по комнате, указал рукой на символы на полу и стенах, а потом опять засмеялся. Куда заменьшая инквизиция меня приговорила к сожжению? «Кстати, тут у вас ошибка. На этом месте должна быть руна унь а не Унли. Они несколько похожи, но перенаправляют потоки энергии в разные стороны». Свелинна сверилась с рисунком в книге, слезла со стремянки и подрисовала в указанной вампиром руне волнистую черточку внизу. Тут что-то стукнулось в закрытое окно комнаты. Глис обернулся на звук и проговорил. — А вот и мой старинный друг. Впустите его. Я подошла и подняла створку окна. В комнату тут же впорхнула крупная летучая мышь, которая сделала круг возле потолка, затем пошла в пике, ударилась об пол и встала уже высоким мужчиной в длинном красном плаще. «Красный лорд, руководитель гильдии воров!» Я его сразу же узнала и низко поклонилась еще одному высшему вампиру. Красный лорд небрежным кивком ответил мне на приветствие, не обратил внимания на совсем растерявшуюся свелинну, зато по всем правилам этикета расшаркался и низко поклонился магу Глиссу. Потом подошел к столу в центре комнаты, на котором лежали два мертвых тела, Естественно, труп Василия вампира совершенно не заинтересовал. Но зато возле своей мертвой помощницы он остановился. На лице красного лорда была печаль и скорбь. Он с явной нежностью взял властелину за руку. глис тоже подошел к столу и доложил. «Все почти готово к ритуалу, мой друг». Я перепроверяю уже последние символы магистского узора. Твоя прекрасная супруга скоро воскреснет. Я едва не удержала падающую от удивления челюсть. Так вот, кто являлся мужем прекрасной властелины Шустрой. Три нерожденных ей ребенка были вампирятами. К вампирам я относилась крайне негативно, поскольку их гастрономические пристрастия к человеческой крови и меня совершенно не устраивали. Но это обстоятельство не мешало мне искренне желать воскрешения властелины вместе с другими, хотя я и не понимала, как вампиры собираются осуществить это без третьего божественного артефакта. «Это хорошо, мастер Глис. Скажешь, когда мы сможем начать ритуал?» Говорил Красный Лорд вполне нормально, без жуткого присвистывания, характерного для Глиса. «Но у нас же пока нет третьего источника силы. Как мы сможем провести воскрешение?» — рискнула поинтересоваться я, обеспокоенная тем, что вампиры этого не понимают. Высшие вампиры удивленно переглянулись. Красный Лорд уточнил у меня. «Третьего?» Я чувствую, у тебя лишь тот камень, который ранее видел у серого ворона перед дойлью с властелиной. Это первый источник. А разве есть еще другой источник силы? Да, есть. Наконец-то закончившая свои рисунки Свелинна спустилась со стремянки и сняла маскировку со своей цепочки на шее тому, как синхронно повернулись головы двух вампиров в сторону серебряного украшения, я тут же догадалась, что высшие вампиры способны видеть магические вещи. Наступило долгое молчание. По-видимому, нам удалось удивить этих древних ночных хищников. Наконец заговорил Красный Лорд. Сдается мне, Глис, что у этих детей был свой собственный план воскрешения павших товарищей, И наше присутствие тут излишне. Похоже на то, только где они думают взять третий столь редкий артефакт. Подозреваю, что отсутствие здесь серовороные коришки напрямую связано с необходимостью третьего божественного артефакта для ритуала воскрешения. Постойте. Уж не тот ли это артефакт, о котором я думаю? Удивился и даже растерялся руководитель гильдии воров. До сегодняшнего дня я знал только один подобный предмет в столице, в храме Латандера. Поэтому я весьма удивился, узнав о наличии столь сильного камня у юного вора. А уж второй такой предмет за сегодня. Я искренне поражен. Красный лорд повернулся к нам со свелинной и наконец-то пояснил. Высшие вампиры по своей природе являются магическими существами и источниками магии и смерти. Вампиров в Холфорде немало. К сожалению, только мы с мастером Глисом достигли высшего ранга и способны стать одними из углов треугольника силы при проведении обрядов некромантии. Когда я узнал о смерти властелины, то сразу же вспомнил о том камне, который видел у серого ворона. Именно я предложил моему старинному другу провести ритуал воскрешения. Мастер Глис когда-то был настоящим специалистом в подобных ритуалах. Кстати, именно он является автором того учебника по магии смерти, который держит сейчас в руках та юная волшебница. Было одно существенное препятствие, так как на Глиса была наложена печать, препятствующая применению им магии смерти высокого уровня. Но сегодня эта проблема успешно разрешилась. Да... Среди защитников Холфорда ощущается большая нехватка сильных магов, и герцог попросил меня помочь. Я напомнил моему хозяину, что не смогу участвовать в обороне, так как печать инквизиции неминуемо убьет меня. И сегодня с меня наконец-то сняли печать. Да, по приказу правителя города жрецы сняли наложенную семьдесят лет назад печать. Теперь Глис способен провести обряд воскрешения и приступит, как только посчитает приготовление законченными. Старый лысый вампир надолго остановился возле стола с мертвецами, потом подошел к постели с пузырем и осмотрел моего друга и есть неожиданные сложности мой друг зашипел Глис. — я могу вас скрестить твою супругу могу вас скрестить толстяка но вот работать с петром пузырем у меня не получится почему одновременно спросили мы со свелинной Глис подошел еще ближе к койке с раненым и указал своим тонким узловатым пальцем на черное колечко на пальце моего школьного друга. То самое кольцо, которое поддерживало сейчас жизнь Петьки. Когда палец вампира осторожно приблизился к черному ободку, проскочила искра, и вампир тут же отдернул руку, словно обжегшись. «Странная магия». Кольцо полностью блокирует меня. Я не могу ни прикоснуться к телу, ни сотворить заклинания. Кольцо защищает своего обладателя от любой нежити, — припомнила я рассказы пузыря. Даже личик и стеной дракон не смогли причинить вред Петру, как ни старались. Полезное свойство, — согласился красный лорд. «Но в данном случае эта защита работает против нас. Глис не сможет произносить заклинание». «Тогда это сделаю я сама», — решительно заявила я, выйдя вперед. «Мы со Свелинной и нашим другом-магом образуем магическую связку, и я смогу работать с магией смерти». «В таком случае не будем терять времени». С каждым мгновением это становится все сложнее сделать. Фериат отнесся совершенно спокойно к своему участию в запрещенном ритуале, да и присутствие двух вампиров Эльфа-Дроу нисколько не испугало. Мы быстро и уверенно образовали общий защитный экран, и вскоре произошло полное слияние способностей. Глис указал нашей троице место в комнате, где нужно было встать, а по другим углам воображаемого треугольника встали высшие вампиры. Я с легкостью читала из памяти Свилинны слова заклинания, а все остальные участники подпитывали меня настоящей полноводной рекой энергии. — Петр только что умер, — услышала я слова красного лорда издалека. — Ничего страшного. У нас... «Все идет правильно», — просипел Глис, и я полностью сосредоточилась на своей работе. Несколько раз по совету опытного Глиса я чуть уменьшала темп речи или меняла интонацию, делала акценты на какие-то узловые слова, руны на стенах, полу и потолке начинали одна за другой светиться по мере чтения заклинания. В целом работа была чисто механической, несложный с точки зрения силы направляемых магических потоков, но скрупулезный и однообразный. Я повторяла одни и те же слова, повышая тональность и раз за разом накачивая силой. «Смотри, действует!» — услышала я мысли Свилинны и перевела взгляд на стол с мертвецами. Края ран на теле Василия и Властелины сияли синим пламенем и стягивались, по коже мертвецов пробегали красные всполохи и проскакивали искорки света. А уж на животе Петьки, развороченным страшными ударами, сверкающее ярче электросварки сияние было болезненным для глаз. Ява одушевилась и с еще большим старанием принялась за следующие этапы многостадийного заклинания. Пальцы правой руки Василия вдруг дернулись и сжались в кулак. Потом также резко распрямились и затряслись. Властелина дернула ногами, словно от судороги. С каждой минутой эти двое все активнее шевелились, а затем и пузырь пошевелил шеей и положил голову на бок. Я дочитывала уже последние строки сложного заклинания, когда рана на животе Петра полностью без следа затянулась, даже шрама от нее не осталось. Не сдержавшись, я заплакала от счастья. Всхлипывания мешали мне дальше произносить слова — Но тут вовремя в дело вступила Свелинна, перехватив инициативу и дочитав последние строки зубодробительной сложности заклинания. «Готово», — произнес голос Глисса. «Они без сознания и пробудут в слабом состоянии несколько дней, но уже без всякого сомнения все трое живы». Мне пора возвращаться к хозяину. мак взял рыцарскую цепь и надел лежащему без сознания Петру на шею, после чего вампир слегка поклонился всем нам и направился из комнаты. Но в дверях старый вампир вдруг столкнулся с вбежавшим в комнату запыхавшимся Вильямом Никафи. Рыцарь тяжело дышал и держался рукой за грудь. Прямо с порога Виль закричал. «Южные ворота Холфорда пали, орки и демоны полноводной рекой прорвались в город, защитники и граждане в панике бегут, сопротивления врагу почти не оказывается». Мы все испуганно переглянулись. «И да помогут нам теперь двенадцать богов», — произнесла я в гробовой тишине. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.